Марк Лид. Лимит. Серая мгла. Пролог. Эксперимент. Поэты и философы раньше меня открыли бессознательное. Я открыл лишь научный метод, с помощью которого бессознательное может быть изучено. Зигмунд Фрейд. Декабрь, 2032 год. Научно-медицинский комплекс «Миллениум». Швейцарии. «Надеюсь, это не займет много времени», — произнес Оливер Маслоу, разглядывая из угла процедурные лежащие на койке тело. «Поймите меня правильно, доктор Вонг, я высоко ценю вашу работу, но пока пребываю в скептическом настроении относительно всего этого». Койка с пациентом была частью сверхвысокопольного МРТ-аппарата, установленного посреди помещения, оборудованного по последнему стандарту оснащения кабинета томографии. Хотя специалист наверняка заметил бы определенные особенности. Вокруг расположенного на медицинской койке человека были расставлены капельницы, трубки которых были воткнуты в вены, чуть поодаль столик со шприцами и ампулами с непонятными маркировками, два из которых были приготовлены для введения. Холодный и рассеянный свет ламп зарял помещение, практически лишая предметы возможности отбрасывать тени. Оливер слегка поежился. В кабинете было прохладно, как в морге, но не только холод заставлял его вздрогнуть, скорее ему было не по себе от общего восприятия ситуации. Находясь глубокой ночью в закрытом на временный карантин медицинском центре, который ему же самому и пришлось организовать, в небольшой процедурной с этим телом и копошащимися рядом врачами он чувствовал себя словно мальчишка-сорванец, который делает нечто неправильное. В голове отчетливо возник образ доктора Франкенштейна, бесцеремонно выкапывающего трупы на кладбище. Оливер не любил работать в подобном партизанском режиме, предпочитая слушать доклады подчиненных в удобном кожаном кресле, сконструированном по заказу его ортопеда. «Мистер Маслоу, не переживайте, я дала ему семь минут, потом будем приводить в чувство». Профессионально холодным тоном ответила женщина, продолжая свои манипуляции над телом и даже не удостоив его поворотом головы. Он бросил на нее короткий взгляд и закатил глаза. «Да уж, тяжело с этими нобелевскими...» к тому же молодыми вундеркиндами, явно не от мира сего. Однако он не соврал, когда похвалил ее работу. Доктор Алания Вонг действительно была выдающимся специалистом в своей области. Им повезло первыми заполучить ее, если можно так выразиться, относительно найма ученого с мировым именем. И сейчас труды этой женщины были позарез ему нужны. Утром она позвонила и напряженным голосом объяснила, что ей удалось совершить долгожданный прорыв, и она готова показать результаты, только для этого потребуется пациент и место, где их не побеспокоят. С этими условиями проблем не возникло. Всего за пару звонков Оливеру удалось организовать во всем здании комплекса временный карантин, а также подобрать подопытного из сил специального назначения, который мог подойти для демонстрации. Пациент был невысокого роста, плотного и крепкого телосложения. Как сообщили люди Маслоу, он без колебаний согласился принять участие в эксперименте. Тем временем Вонг начала вводить в вену один из растворов. Едва закончив, ловко ввела твердой рукой другой раствор. Таймер на медицинском столе щелкнул, обозначая запуск обратного отчета. «Надеюсь, пациент подошел вам по характеристикам», — попытался вновь нарушить тишину Оливер. Женщина коротко взглянула на него, улыбнулась и вполне доброжелательно кивнула. Непонятно почему, но ее улыбка показалась ему жутковатой. «Ладно, здесь твоя территория, не лезу». Он скрестил руки и молча воззрился на происходящее. Наступила тишина, в которой было слышно только глубокое гудение томографа. «Пробуждаем его». Выждав ровно семь минут, она ввела еще один препарат через катетер. «Марк?» Бросила Вонг в сторону ассистента, который стоял за пультом МРТ. «Начинай снимать показатели и следи за оградой!» Прошло несколько долгих секунд, и когда Маслоу хотел было шумно вздохнуть, чтобы продемонстрировать свое нетерпение, кончики пальцев солдата зашевелились, будто бы отбивая азбуку Морзе. Затем несколько раз дрогнули его веки, а глаза вдруг резко распахнулись, забегав в разные стороны с огромной скоростью. Монитор, фиксировавший данные, взорвался резким писком, указывая на стремительно подскочивший пульс. Мужчина часто и шумно задышал, глотая воздух, как если бы его вытащили из воды на последнем издыхании. «Так и должно быть!» – подался вперед с тревожным вопросом Оливер. Он сам не понял, зачем спросил это. Как человек, имеющий медицинское образование, он осознавал, что это была ненормальная реакция. Все, что сейчас происходило, было очень далеко от нормы. Солдат на койке на долю секунды затих, словно собираясь силами, перевел взгляд на свою правую руку и внезапно зашелся в протяжном, страшном крике. Оливер и Вонг невольно отшатнулись. Всем в комнате показалось, что живой человек был не способен издавать такие звуки. Случившееся далее трудно было предугадать. Пациент вскочил с койки и метнулся сперва в сторону Вонг визгом отпрыгнувший в противоположный угол комнаты, потом в сторону ассистента. Затем, словно не найдя у них того, что искал, огляделся по сторонам и бросился на медицинский столик. Разметав шприцы и ампулы, он завопил еще громче и схватился за голову. «Да сделайте что-нибудь!» — заорал Маслоу на врачей, стремительно выходя из себя. Он ненавидел терять контроль над ситуацией. «Не хватало, чтобы он повредил какое-нибудь оборудование». Одной рукой он быстро дотронулся до кнопки на телефоне в кармане, вызывая телохранителя. Тот должен был ждать сигнала шефа снаружи и ворваться при первых признаках чрезвычайной ситуации. «Рука! Как больно!» — повторял пациент. «Руки нет! Не должно быть! Уберите!» — закричал он, и в приступе бешенства начал бить ею об стену, расшибая кулак в кровь. «Мы вам поможем!» — подалась вперед Вонг. «Прошу, успокойтесь!» «Вас беспокоит рука? Дайте мне нож! Лезвие!» — закричал в ответ солдат и продолжил буквально уничтожать руку, из которой постепенно стали проявляться перебитые кости. «Надо бы позвать его по имени, но я его не знаю. Убью тех, кто приволок сюда этого психа, не прочитав его медкарты!» — скрипнул зубами от злости Оливер. В этот момент в комнату вбежал охранник и, повинуясь инстинкту телохранителя, тут же навел пистолет на буйного, двигаясь телом в сторону своего шефа. «Не двигаться!» «Именно это мне и нужно!» – прохрипел солдат и резким движением выбил оружие здоровой рукой. Все присутствующие в комнате ахнули. «Это конец!» – пронеслась мысль в голове Маслова. Но солдат приставил пистолет к правой руке в районе сгиба локтя и начал разряжать обойму вплоть, истошно крича от боли и забрызгивая еще несколько часов назад до блеска вычищенные стены каплями крови и ошметками кожи. За свою обширную карьеру, далеко не всегда связанную с экспериментальной медициной, Оливер не видел ничего подобного. Охранник, быстро отошедший от шока, стремительно подхватил один из мониторов и обрушил его на голову буйного пациента. Все мгновенно стихло. Маслоу не успел сосчитать, сколько выстрелов совершил этот человек, но, видимо, их оказалось достаточно, чтобы почти полностью оглушить всех присутствующих. Сейчас он будто бы заново научился дышать. «Спасибо, Максимилиан», — напряженно произнес он, боязно приближаясь к телу. «Ты не убил его?» «Нет, кажется, дышит», — буркнул Бугай в ответ. «А что это за хрень со стрельбой в руку?» никогда не видел такого». «Это фантомная волна», — на повышенных тонах прозвучал голос приближающейся Алании. Оливер не без удовольствия отметил, что выглядела она уже не так самонадеянно, как десять минут назад. Белый халат запачкан кровью, лицо бледное, в неровной походке виднеется пережитое потрясение. Однако глаза ее метали молнией. «Он вновь пережил ту боль, с которой там столкнулся. У кого он был? Господи, Маслоу, «Кто был в другом генетическом материале, который я ему дала?» «Откуда мне знать?» — Оливер перевел взгляд на ассистента, небрежно обронив. «Спроси у своего мальчика». «Тоже военный, на насколько мне известно», — заикающимся голосом пролепетал Марк. «Служил в Пакистане. Только позавчера погиб на задании, и тело как раз привезли в военный госпиталь, с которым у нас договоренности. Свежий материал был в доступе». А как умер этот, так сказать, индивид? Да и угадаю, подорвался на мине, попал в засаду или просто разнесло гранатой? Езвительно поинтересовалась Вонг. Молодой человек молчал, глядя в пол. «Охрененно!» в ярости прошептала учёная, обращаясь к Оливеру. Вы в своём уме? Какой Пакистан? Да он мог пережить там что угодно, от падения со скалы до прямого попадания от снайпера. Я же просила найти кого-то простого, знакомого, может, школьного друга или родственника, да хоть продавца пончиков, с которым он мог видеться. Нужна была спокойная обстановка. Я разочарована вашей подготовкой». Закончила она свою гневную тираду, сверля глазами Оливера. Он смотрел на нее в ответ, не моргая. Удивительно, но взгляд она не отвела. Такое на памяти Оливера встречалось всего дважды. «Смелая, этого не отнять. Амбиции». «А я вашей работой, наоборот, доволен, доктор Вонг», — уже гораздо более спокойным тоном сказал Маслу. «Очень доволен. Только нужно, очевидно, чуть откалибровать. Ну что, мы продолжаем наш проект?» «Да», — машинально отозвалась она. «Чудно. Что мне нужно организовать?» «Во-первых, помогите оказать срочную помощь этой жертве вашей некомпетентности. Мы не должны его потерять, тем более если он что-то запомнил. Марк, помоги остановить кровотечение! Ну же!» — приказала она помощнику. «Это нетрудно», — отметил Оливер. «Переведем его в закрытый военный госпиталь недалеко от Цюриха». «Далее найдите и подготовьте несколько помещений, аналогичных этому. Я дам список всего необходимого оборудования». «Нужно изготовить больше растворов и больше подопытных, только с адекватным прошлым», – раздраженно добавила она. «Рука перебита в мясо. Похоже, придется ампутировать», – мрачно констатировал Марк. «Значит, нужна инфраструктура», – задумчиво почесал подбородок Оливер, не обращая внимания на анатомические подробности. «А значит, нужны деньги». «Хорошо», – с обезоруживающей улыбкой произнес он наконец. Все расходы банкета я беру на себя. Часть первая. Дебют. Глава первая. Аж. Январь 2033 года. Цюрих, Швейцария. Зазвонил телефон. Мужчина мгновенно проснулся и взял трубку. На экране отобразилось время. Пять часов восемнадцать минут утра. Всего два часа сна, будто и не ложился вовсе. Он перевел взгляд на другой источник света, помимо экрана мобильного. Напротив кровати на столе мерцал монитор ноутбука, слегка рассеивая темноту, окутавшую помещение. Мужчина сразу вспомнил, как последние три часа после задания безотрывно писал отчет, стараясь не упустить ни единой детали. Это требовало предельной концентрации, следствием чего стало сильное утомление. Вероятно, он провалился в неглубокий сон, забыв его выключить. «Аж», — прозвучал будничный голос Оливера, — «начальник, похоже, вообще не спит». «Да? Есть новое задание. трудное, справишься один. Нужно будет навестить лорда Уильяма Барнса. Слышал о нем?» «Глава научного центра нью не думал, что...» Он отошел от дел две недели назад, об этом нет публичной информации. Мистер Барнс владеет крайне ценными данными касательно террористической ячейки в Омане. Там скоро выборы президента, а у разведок не хватает зацепок. Барнс их теневой аудитор. Ведет сделки, отслеживает переводы. Может знать кого-то лично. Узнаю у него пароли к личным устройствам, тогда ребята смогут расколдовать его компьютеры. Там криптозащиты и есть риск, что если начнут взламывать, данные сотрутся под ноль. Полное досье о нем вышлю после разговора. Принято. Телефон разъединился. В ту же секунду он пикнул, докладывая о получении информации по новой цели. Аш взял чашку с давно остывшим юньянским чаем с тумбочки и залпом выпил ее. Откинулся на спинку стула, рассматривая фото лорда Уильяма Барнса. Похоже, день сегодня предстоит долгий. Нужно заварить больше чая. Кофе он ненавидел. Глава вторая. Лорд. Январь 2033 года. Местоположение неизвестно. Высокий человек вышел из закустистых ухоженных туй и оказался перед домом, походившим своим видом скорее на готический замок, нежели на загородный особняк. В тусклом сером свете и на фоне царящей вокруг тишины он смотрелся еще более зловещим. И все же многочисленные гобелены на фасаде, массивная отполированная дверь из красного дерева и элегантные балкончики с плавными линиями на вензелях придавали ему налет роскоши такие причудливые коктейли с готики и барокко. Расположенные повсюду цифровые камеры, несколько спутниковых тарелок и утыканная антеннами крыша свидетельствовали о том, что хозяин дома не чурался современных технологий. Интересно, нужны ли они ему теперь? Усмехнулся Аш и двинулся прямо ко входу. Нигде в здании не горел свет, кроме как на верхнем этаже в последнем окне справа. По его сведениям, там находился кабинет человека, которого он искал. Подойдя к двери, аж с удивлением обнаружил, что сделанная под голову льва медная ручка не поддается. «Черт, запомнил, смотри-ка!» Взглянул наверх. На высоте примерно семи метров виднелся переход, соединяющий несколько комнат. Рядом с домом не росли деревья. Не было и густо поросшего плюща на стенах, который в кино всегда помогает героям проникнуть в неприступный замок. Зато слева он приметил высокое окно с тяжелыми металлическими решетками. Старость — не радость. Встал на подоконник, подтянулся на решетке, словно на брусьях, поставил ноги на верхнюю часть, оттолкнулся и прыгнул вверх к перилам. Легко подтянувшись и беззвучно присев на парапет, он прислушался. В доме ни звука. Он представил в голове схему помещений. Запутаться было несложно. Сооружение представляло собой чуть ли не средневековую крепость. Не хватало только рва и откидного моста, поднятого для защиты от варваров. Переход уводил в небольшую оранжерею, далее в гостевую комнату. Через нее можно было выйти в центральный холл и уже оттуда спокойно подняться до кабинета. Все просто. Пройдя через скрытую оранжерею, он вошел в большую комнату для гостей. Она была обставлена достаточно просто по меркам подобного рода поместий: Тяжелая кровать в средневековом стиле, антикварный читальный столик из дуба, пара стульев и шкаф с одеждой. Весьма скупо для гостевой, если судить по внешнему виду здания. Однако в темноте комнаты его внимание вдруг привлекли длинные стеллажи с книгами на стене напротив. Громоздкие полированные потолки удерживали сотни, если не тысячи томов сродни тому, как Атлант держал небесную сферу. Толстые фолианты по истории древних миров и научные труды по разнообразным дисциплинам с пожелтевшими от старости страницами и потрескавшимися обложками соседствовали с раритетными произведениями нового времени. Своё место занимала и современная литература. Ашу всегда нравились книги. Видимо, эта любовь передалась по наследству. Его мать работала в огромном книжном магазине в центре города, поэтому еще ребенком он буквально ел, спал и жил на книгах, проглатывая их десятками ежемесячно. К моменту поступления в начальную школу он уже освоил программу по литературе на годы вперед. Больше всего ему нравились классики XX века. Момент погружения в новую вселенную всегда был чем-то волшебным и сокровенным, и эти воспоминания аж трепетно нес через года. Невольно улыбнувшись богатой коллекции, он подошел поближе и отметил на первой попавшейся полке, что на корешках всех книг были напечатаны названия и имена авторов. «Неужели он прочитал их все и запомнил?» – покачал мужчина головой. Действительно, человеческая память – невероятная штука. Выйдя в коридор, Аш принялся осторожно подниматься по главной лестнице. Нужно было делать это тихо, чтобы цель не покинула комнату. Внутри переговорить будет безопаснее. Увиденное в комнате навело Аша на мысль, что, попадая на задание, он всякий раз сталкивается с этой чертой памяти. Удивительной способностью детально запоминать важные человеку вещи любого характера и размера. В одном случае машина, в другом апартаменты. Как-то раз даже целый парк с небольшим прудом. И вот теперь огромная стена с сотнями книг. И ведь речь идет не о близком человеке, с которым можно прожить всю жизнь, и даже не о домашнем животном. А о вещах. Но, как показал опыт пяти предыдущих миссий, всегда находится что-то очень дорогое человеку, вещь или место, которое вгрызается в память мертвой хваткой и остается там навсегда. Он подумал, что наверняка также детально был воспроизведен и личный кабинет хозяина особняка, в котором тот проводил все свободное время вплоть до прискорбного события. Уже поднявшись на последний этаж и приметив нужную дверь, он пришел к выводу, что едва ли так книжная комната предназначалась для чужих глаз. Скорее всего, она была его личным хранилищем драгоценностей и воспоминаний, где Барнс провел не один десяток часов. Аж подошел вплотную к двери и, услышав приглушенный бубнеж, мягко толкнул холодную поверхность двери, входя в комнату. Просторный кабинет был весьма тщательно обставлен и пестрел темными густыми цветами, будто сошедшими с обложки путеводителя по замкам Старой Европы. Хотя обстановка была ближе к кабинету чудаковатого профессора, чем олицетворением чопорной жизни аристократа. Лежащие повсюду стопки книг, высотой в человеческий рост, норовили вот-вот обрушиться. Огромный письменный стол XIX века был буквально завален ветхими на вид рукописями. Десятки книг лежали раскрытыми на аутентичном восточном ковре ручной вышивки. Тощий мужчина, лет 70, с седыми волосами, аккуратно зачесанными назад, но все равно завивающимися на кончиках, стоял, прислонившись к книжной стене, аналогичной тем, что были на нижнем этаже. Мужчина всецело был погружен в изучение очередного фолианта, что-то тихо приговаривая себе под нос. Похоже, он что-то искал, и поэтому не обратил внимания на вошедшего. «Сэр Уильям Барнс?» — спокойно спросил Аж. Человек почти подскочил на месте от неожиданности и выронил книгу. Повезло, что увесистый талмуд не упал ему на ноги. Он посмотрел на чужака округлившимися от ужаса глазами, гипертрофированно увеличенными за толстыми стеклами очков. «Кто вы?» «Как вы... как это...» — посыпались вопросы один за другим. «Стандартная реакция», — скучающе подумал Аш. Хорошо хоть не бросился из окна в шоковом состоянии. «Я, если можно так выразиться, ваш собеседник на сегодняшний вечер», — улыбнулся он. «Позвольте представиться, Аш...» Он шутливо оцелютовал и поклонился. Человек, напротив, держался так, словно хотел всем телом вжаться в книжные полки и раствориться в них. «Ладно, мистер Барнс, время не ждет. Сразу отвечу. Да, я настоящий». «Но как?» Объяснение займет много времени, а его всегда не хватает. «По моим подсчетам, у нас осталось чуть больше часа. Вы не против?» Не дожидаясь ответа, аж пододвинул второй стул к столу и уселся на него, закинув ногу на ногу и поправив темно-зеленый галстук, эффектно выделяющийся на фоне синего костюма. «Прошу, мистер Барнс, садитесь. Я не причиню вам вреда». Вы же понимаете, что это теперь едва ли возможно. Человек, продолжая сверлить гостя неодобрительным взглядом, как будто осмыслил этот тезис и чуть успокоился. Поставил том, не глядя на полку, и медленно приблизился к столу. «Все-таки он обожает книги и знает их все. Это его страсть», — отметил Аш. «Кстати, это вы устроили весь этот беспорядок?» Гость обвел взглядом комнату. «Зачем?» «А, позволю себе догадку. Искали объяснение всему этому, ведь так?» Уильям Барн скивнул. «Я из тех, кто склонен считать, что за несколько тысяч лет истории люди описали в книгах все возможные природные и метафизические явления и ситуации, поэтому мы всего лишь бесконечно проживаем их снова и снова, просто добавляя новый контекст». «Ведь хотим мы этого или нет, каждое последующее открытие базируется на уже существующей основе, заложенной в том числе в книгах». Он устало рухнул на стул и раздвинул кипы бумаг, чтобы они не мешали смотреть и говорить с Сашем. «Признаюсь вам, молодой человек, я чрезвычайно удивлен вашему визиту. Простите, если кажусь не в себе. Просто уже несколько часов я в полном недоумении. Почему я вижу все это?» Я оказался около дома и первое время не мог осознать, что произошло. Сел на траву и смотрел на сад, вспоминая все те последние дни. А потом меня поразила страшная догадка. Зайдя в дом, я сразу бросился искать откровения в библиотеке, но так до сих пор ничего не могу понять. Разделяю ваше недоумение. однако такие истории довольно распространенные сюжеты в книгах. Библия, книга мертвых, Бардотхедолл. Все они вращаются вокруг этих тем, разве нет? — О, вы следующий в этом вопросе. Барнс поправил очки. Выглядел он теперь скорее заинтересованным, нежели напуганным. — Не дать не взять начитанный ученый, аристократ в последнюю очередь. — Конечно, я знаю эти великие труды. В них присутствует много информации об этом явлении, но она, как бы сказать, была написана духовными людьми, исходя из их представления об этом. Едва ли они могли получить подтверждающие своим умственным изложением сведения из чувственного опыта. Более того, большинство этих источников претерпевали трагические для точных формулировок изменения в процессе перевода на разные языки, переписывания и пересказывания. Плюс церковь хорошо поработала, и мы даже не можем сказать, какой процент текста был в изначальных вариантах, а что добавила церковь ради своих интересов. «Да и потом. Одно дело читать и анализировать, другое — столкнуться с этим». Он сокрушенно развел руками. «Впервые встречаюсь с тем, что мои дорогие книги не могут дать мне столь нужных сейчас ответов». «Но ведь тем самым вы тоже делаете важное открытие, закрывая сей пробел в содержании этих книг». Активно поддержал его аж. «И скажу больше. Уже некоторое время мы пытаемся найти подтверждение этим гипотезам». Однако многие, даже слишком многие вещи остаются нам недоступными. Про себя лишь могу сказать, что я все же больше практик. Узнаю разные нюансы по ходу дела». Внезапно он резко изменился в лице и спросил серьезно. «Лорд Барнс, пожилой хозяин особняка, вновь напрягся из-за столь радикальной перемены в тоне собеседника. Вы же аристократ и интеллектуал. Разве у вас не должна быть припасена бутылочка благородного напитка где-то здесь?» Барнс запрокинул голову и расхохотался. Удивительно, насколько часто это работает. Теперь обстановка чуть разрядилась, и он успокоится еще больше. «Признаюсь, конечно же, есть!» С тихим скрежетом он открыл один из многочисленных ящиков стола, достал оттуда два маленьких бокала и с приятным уху звоном выдернул пробку из бутылки шотландского скотча. «Угощайтесь!» «Сперва вы!» «Черт, на вкус нечто невразумительное!» Барнс в явном разочаровании покрутил бокал с напитком на свету. «Неужели испортился или...» Он взглянул из-под очков. «Это одна из особенностей здешних мест!» «К несчастью, да!» С искренней грустью в голосе ответил гость. Затем подмигнул лорду. «Тем не менее, это не мешает нам выпить. За поиски истины!» «Они чокнулись!» «Расскажите мне, как вы сейчас осознаете себя?» «Если бы я сказал, что, как и раньше, это было бы откровенным враньем. Но, черт возьми, мне действительно кажется, будто ничего не случилось. Я спокойно могу взять мобильный и набрать своему сыну. Просто включить телевизор или пойти налить чай. Чувство иллюзорности не покидает меня ни на секунду. Словно вы под гипнозом или во сне». «Именно. Скажите, пожалуйста, аж, верно. Поясните же, кто вы?» Он приподнял глаза к потолку и показал пальцем наверх. Палец слегка дрожал. «Вы из ангелов? Вы пришли, чтобы судить меня?» «Вот уж не думал, что именно представления о пантеоне древних египтян окажутся верными». Горькая улыбка тронула лицо его собеседника. Он вздохнул. «Лорд Барнс, я очень польщен такой оценкой. Отдельное спасибо, что не сравнили с демоном. Но ответ на ваш вопрос отрицательный. И, если вы позволите, я перейду к теме нашей встречи и поясню причины моего нахождения тут. Уверен, они вам не безинтересны». Увидев кивок, он продолжил. «Я состою в одном научно-исследовательском проекте. Являюсь там, как бы сказать, руководителем группы». «Наша задача двоякая. С одной стороны, мы изучаем этот мир...» Он обвел рукой комнату. «С другой стороны, используем уже разработанные технологии для взаимодействия с людьми вроде вас, попавших сюда». «Взаимодействие с такими, как я? Вы имеете в виду соучастие в экспериментах?» «Не совсем. Скажу чуть понятнее». Аж незаметно поставил вторую ногу на пол. И хотя его поза выражала расслабленность, внутри он был весь напряжен. Ему случалось сталкиваться с различными видами реакций после того, что он собирался сказать, поэтому он хотел быть готовым. Даже оказавшись здесь, вы продолжаете обладать крайне важными знаниями, интересными другим людям. Людям вроде меня. Вот, например, он показал рукой на лежащий на столе телефон Барнса. У вас здесь лежит телефон, пусть и бесполезный сейчас, и я знаю, что внизу на кофейном столике лежит серый ноутбук, а в комнате около кухни, в шкафу, еще один. Они все содержат информацию, и, исходя из вашего положения в обществе, нетрудно догадаться, весьма значимую. Я здесь, чтобы ее изъять. С вашей помощью, разумеется. Постойте, — запнулся лорд. — Я не совсем по пони... ней. — Пароли, Уильям, — холодным тоном произнес аж. «Мы знаем, что ваш центр перспективных разработок в робототехнике в перерывах между сдачей и бухгалтерской отчетности финансирует ячейку биологических экстремистов на Аравийском полуострове. Вытеневой аудиторы через вас проходят потоки грязных денег, используемых террористами. Предположительно, они вскоре нанесут удар по Оману, где готовятся выборы президента. Вся эта финансовая информация обладает исключительной важностью и не может уйти вместе с вами навсегда. Она нам нужна». «Что-то для военных, что-то для спецслужб». Он рассеянно махнул рукой из стороны в сторону. «Желающих всегда много. Так что дайте мне пароли, я поблагодарю вас, мы выпьем еще по одной, после чего я вас покину, а вы сможете спокойно продолжать искать ответы на вечные вопросы». В комнате, где и так было достаточно тихо, воцарилась гробовая тишина. Аш не моргая смотрел на Барнса. На его лице застыла приветливая улыбка, от которой у лорда по телу пробежали мурашки. Он подумал, что так может улыбаться псих, распиливая очередную жертву на дрова для дома. Поочередно сменив несколько выражений лица от ничего не понимающей улыбки до вновь испуганного состояния, лорд, наконец, промямлил. «Откуда вы это знаете? Вы хотите сказать, что даже сюда... Вы пришли сюда, чтобы просто грабить меня?» Совершенно верно, и я рад, что вы быстро складываете два плюс два. Но я не стал бы называть это ограблением. В конце концов, юристы пока не добрались сюда, и трактовать мои действия достаточно проблематично. Вы находитесь здесь, но ваше устройство там по-прежнему активно. Они полезны нам, но они в виду вашей должности надежно защищены. Вы знаете, что будет, если неправильно ввести код или даже подключить программы дешифрования. «Система сразу распознает стороннее вмешательство и сотрет данные. Мы не можем этого допустить. Будучи в другом состоянии и при подобных обстоятельствах, уверен, вы бы точно пошли на сотрудничество. Поэтому решительно предлагаю это вам сейчас». Аш откинулся в кресле, поправляя уголки идеально выглаженного пиджака, продолжая с интересом разглядывать собеседника. Лорд с недоумением смотрел в ответ. «Взгляд Барнса слегка переменился, и это не понравилось Ашу». Обдумав его предложение, тот наконец произнес: "А если я откажусь сотрудничать, я достаточно хорошо понимаю, чтобы вы ответили мне при обычных обстоятельствах, сунули бы пистолет в глаз, заорали бы и все такое. Если я примерно разобрался в текущей ситуации, здесь вы так поступить не можете." Уголки его рта слегка приподнялись в подобии улыбки. "О, мы можем поступить весьма конструктивно при текущих обстоятельствах." а аж с интересом подался вперед, не отводя взгляда. «Например, у вас остался взрослый сын. Кажется, он учится на инженера подводных лодок в Королевском военном училище». При этих словах лицо Уильяма побледнело еще сильнее. «Мои коллеги ежеминутно получают данные о его передвижениях. Мы можем сделать так, что уже завтра его отчислят из учебного заведения». «Вы не посмеете! Это будет первый шаг». Потом заморозим его счета. Кажется, у него еще оставалась квартира, подаренная вами. Ее мы тоже отберем. Ну а чтобы забить последний гвоздь в крышку гроба его карьеры, используем современные технологии замены элементов изображения и речи человека и, скажем, отправим в полицию аудиозапись, на которой ваш сын признается, что сделал самодельную бомбу и хочет пойти в родной университет, чей декан так несправедливо отчислил его». Аж продолжал говорить спокойно, внезапно заинтересовавшись ногтями на пальцах правой руки. Барнс слушал, не шевелясь. «Но ведь это ложь! Никто не поверит!» «Как вы понимаете, если его схватит полиция, это клеймо на всю жизнь, и срок немалый, но может быть и хуже. Может так совпасть, что он пойдет в это время в университет, ворвется спецназ, и кто знает, какая оплошность может произойти». Прекратите! — вскричал Уильям Барнс, вскочив на ноги. — Кем вы себя возомнили? Угрожаете человеку даже здесь! Говорите, что все знаете! Полагаете, что вы — Господь Бог! Шли бы вы куда подальше! Кажется, разговор разворачивается не в то русло. Устало проговорил Аш и взглянул на часы. — Сожалею, но мы теряем время. Короче, Уильям, если я не выйду на связь через полчаса, мой коллега сделает звонок директора учебного заведения, полковнику Ройсу, И то, что я рассказал, начнет сбываться. «Чушь собачья! Эндрю не остался один. Он под опекой моего брата. У него есть связи, и он не даст мальчику в обиду». «Вы про Гарольда Барнса, почетного президента Daytonics Corporation?» Глаза Аша недобро сверкнули. «Прекрасный человек. Знаю его лично. Весьма влиятельный в отрасли телекоммуникаций». Будет грустно, если с ним тоже что-то случится. Например, оборвется лифт, или в его любимом латте обнаружится какой-нибудь неприятный нейротоксин. Тогда же в СМИ всплывут данные о том, что он контактировал с биотеррористами. Но в отличие от вас, что-то не поделил с ними, вот и стал жертвой. Хорошую же память о себе и своей семье вы оставите, и останетесь здесь жить с этим до конца времен. «Выбор за тобой», — закончил Аш, перейдя на «ты». Голова Уильяма дернулась, как от удара. Пальцы сжались в кулаки с такой силой, что побелели костяшки. От чудаковатого профессора не осталось и тени. Сейчас по другую сторону от стола стоял тот самый лорд Уильям Барнс, досье которого изучал аж в ходе подготовки. Жесткий управленец одного из крупнейших научных центров в стране в области робототехники и кибернетики – Железный Барнс, так его звали коллеги по цеху, зная его упрямство и умение выжимать средства из любых правительственных заведений, имевших неосторожность предложить сотрудничество. Барнс отвернулся от стола, подошел к книжной полке, стал проводить по книгам пальцами. Аж терпеливо ждал. — Хорошо. Вам потребуется еще что-то, кроме паролей? — промолвил он, не оборачиваясь. Достал толстую книгу коричневого цвета, Покрутил в руках и бросил за спину на пол. Снова повернулся к полке. «Нет, остальное мы нашли. Аж уже хотел было приподняться, чтобы поторопить его. Начнем с кода доступа в ваш телефон и...» «Провались к дьяволу!» С ревом Барнс выхватил черный пистолет из тайника, прикрытого выброшенной ранее книгой, крутанулся в его сторону и принялся полить в кресло, где еще мгновение назад находился собеседник. Аш молнией метнулся к столу, сшибая книги, перелетел через него и укрылся. «Твою мать! Всегда будь начеку! Долбанная любовь к книгам! Идиот!» Раздалось около семи выстрелов. Пули попадали в стол и рукописи, взметая хлопья бумаги и щепки дерева, словно ветер подхватывает падающий снег в круговерть. Ашу показалось, что по звуку и внешнему виду пистолет походил на самозарядную «Беретту М9А3», «У нее пятнадцать патронов, следовательно, надо, чтобы Барнс расстрелял всю обойму, либо придется перехватить его раньше». Аш схватил ближайшую книгу и кинул через себя примерно в то место, где видел его в последнюю секунду. Послышалось чертыхание, прозвучало еще два выстрела. Отлично, он не спрятался и на взводе, поэтому политва все, что движется. «Сэр Уильям, я предложил бы поднять белый флаг и продолжим дискуссию, как цивилизованные люди». В ответ раздался еще выстрел. «Проваливай из моего дома, ублюдок, кем бы ты ни был!» «Ваш выбор понятен, сэр. Дальше я за себя не отвечаю». Аш схватил кипу вывалившихся из книг листов и резко бросил их правой рукой в сторону стрелка. Бумага взметнулась в воздух в хаотичном порядке, и Барнс принялся стрелять в нее, ища противника. Аш рванул влево в полуприседе, обходя стол. Быстро преодолел разделяющие их расстояние и плечом с силой впечатал лорда в книжные полки. Тот ударился спиной и сполз на бок, аж откинул ногой пистолет, схватил его за грудки и повалил на пол. «Ты идиот, Уильям! Только все усложнил!» Увеличенные глаза лорда были наполнены страхом, боевой угар как рукой сняло, аж говорил сдержанно, тем же ледяным голосом. «Ты ни хрена не разобрался в устройстве этого места!» «Мне незачем тыкать тебя дулом в глаз, можно просто прострелить руки или ноги». Он перехватил его беретту, проверил обойму и, не отводя взгляда, прострелил правую ладонь человека. Тот заорал на всю комнату и принялся извиваться, но аж придавил его локтем. «Тут раны заживают в десятки раз дольше, а боль ощущается, как в обычной жизни, острее. По опыту знаю. Вот только скорой помощи не будет». «Я могу сделать тебя инвалидом и бросить здесь валяться на сотни лет, в прямом смысле этого слова». «Ты столько лет страдал, выстраивая то, что у тебя есть сейчас. Неужели готов страдать еще больше, цепляясь за осколки прошлой жизни, которая тебе более не принадлежит?» «Отпустите, пожалуйста!» — жалобно простонал Барнс. Ашу не показалось, у того стояли слезы в глазах. «Пожалуйста, хватит!» — он всхлипнул. Аж медленно отпустил человека, на глазах ставшего пожилым и слабым, и отступил на несколько шагов. Достал из внутреннего кармана пиджака платок и бросил его Уильяму. — Прижми рану. Боль такая сильная, потому что ты забыл ее. А кроме посторонних, здесь мало что может ее напомнить. Не давай чувству блаженства тебя обмануть. Здесь не рай. Так что не благодари. А теперь прошу, перейдем к делу. В течение последующих нескольких минут все было кончено. Барнс передал всю информацию и назвал имена людей из ячейки, с которыми регулярно контактировал. Дал контакты людей в банках, содействующих в проведении незаконных денежных операций. Агент слушал его, будучи максимально сконцентрированным. Зафиксировав полученные сведения, аж поднялся. Ему вдруг стало противно находиться в этом особняке, насколько броским снаружи, настолько же серым и пустым внутри прямо как у него в душе. Выходя из комнаты, он задержался на секунду, взглянув на лорда. Тот сидел на полу в окружении полного беспорядка с окровавленной рукой. Выглядел он при этом достаточно довольным, словно сбросил тяжелую ношу, гнетущую его долгое время. Мне уже довелось видеть, что не все из них, но некоторые в такие моменты по-настоящему осознают то экзистенциальное одиночество, в котором им предстоит существовать, Оно поглощает их внезапно и полностью, как приливная волна. И оно толкает их на своего рода последнюю исповедь. Ведь если не сейчас, то действительно когда? Выходит, я для них ангел? У выхода на улицу Аша окликнули. Он обернулся. В дверях стоял Барнс. Выглядел он опустошенным. Волосы растрепаны, рубашка измята, очки съехали на нос. Не дать не взять чудаковатый профессор, а не аристократ. «Вы не могли бы передать моему сыну, если такая возможность представится, что я его люблю и никогда не забуду? Память о его матери давала мне силы все это время. Знаю, что мой сын в безопасности, и я буду чувствовать себя спокойным и здесь». «Не уверен, что встречусь с ним когда-либо, но гарантирую, что он будет в безопасности», — ровным голосом произнес агент. Барнс удовлетворительно кивнул и скрылся в доме. То, что я делаю, ненормально. Уже в который раз подумал про себя аж. Схожие мысли приходили ему каждый раз в последние секунды миссии. И ведь я могу отказаться от этого бремени и отдать другим. Могу, но не делаю. Я же не был рожден, чтобы творить зло, но причиняю его осмысленно. Бездушный монстр, ведомый чужой волей. Глава третья. Оливер. Тот же день, Цюрих, Швейцария. Спустя пару часов Аш прибыл к своему начальству, чтобы доложить о выполнении миссии. Ему удалось узнать все необходимые детали у лорда, который так не кстати для него самого выбрал неправильную сторону для сотрудничества. Типичная ошибка большинства взорвавшихся представителей элит. Так было сто лет назад, происходит сейчас и, по всей видимости, будет происходить через сотню лет. А значит, для таких людей, как Аш, работы будет всегда хватать. Оливер Маслоу, куратор всего проекта и начальник Аша, наслаждался вкусом 15-летнего выдержанного виски, сидя в любимом кожаном кресле. Эту часть дня он в особенности ценил. В последний месяц у него почти не было времени спокойно уединиться в личном кабинете на втором этаже своего роскошного загородного коттеджа и без лишней спешки насладиться благородным напитком. С раннего утра все его внимание, как правило, было уделено правительственным заседаниям и кажущимся бесконечными видеозвонкам. Руководство развитием фармацевтической промышленности и инновационных методов лечения в доброй половине стран Европы требовало полной отдачи практически без выходных, поэтому только поздними вечерами он мог сосредоточиться на развитии своего маленького проекта, полностью перевернувшего все его мировоззрение. Три года назад ему предложили возглавить крайне перспективное направление в сфере экспериментальной медицины. Учитывая полную неофициальность и конфиденциальность проекта, его первоочередной задачей стал поиск источников дополнительного финансирования научных работ. Это позволило предпринимательской жилке Олигора после получения одобрения идеи от вышестоящего руководства развернуть проект в достаточно любопытное и важное с его точки зрения направление, приносящее значительные средства, используемые для финансирования их маленького новаторского предприятия. И хотя поначалу все складывалось замечательно, а будущее после реализации креативной деловой стратегии Маслоу сулило новые золотые горы, Последние несколько месяцев он, к своему удивлению, столкнулся с оппозицией в лице оперативного руководителя проекта, не разделяющего предпринимательских устремлений своего шефа, а потому частенько отказывающегося выполнять выгодные коммерческие контракты. И вот сейчас этот человек, отвечающий за оперативную и научно-техническую составляющие проекта, вошел в кабинет и размеренным шагом приблизился к массивному столу Оливера, чтобы рапортовать еще об одном успешном деле. На протяжении всего периода подготовки Маслоу не уставал уверять его, что это задание было отнюдь не рядовым заказом, а являлось прямым поручением их главного спонсора и по совместительству одной из шишек над Европейского министерства обороны. «Отличная работа, друг. И действительно хорошие новости, которые тебе удалось добыть. Я уже отдал их ребятам в работу. Массат и Лэнгли будут глотки друг другу грызть за эту информацию». Оливер был чрезвычайно доволен полученными сведениями. Ашу почему-то подумалось, что, возможно, провал этой операции был бы фатален для карьеры его босса. «Твоя доля, разумеется, скоро поступит на счет. Но, как известно, мир не стоит на месте. А, следовательно, и нам нужно двигаться дальше. Пока ты там прохлаждался...» Он с улыбкой взглянул на своего лучшего агента. «Я добыл нам еще заказов. Один из них весьма необычен и...» Он развернул лицом к нему планшет и несколько раз ткнул пальцем в разные места экрана. «Кажется мне очень перспективным, а главное — не пыльным». «Что это такое?» — без эмоций проговорил Аш, удостоив высветившуюся фотографию мимолетным взглядом. «Мне видится самым очевидным образом, что это ребенок, разве нет?» С иронией в голосе спросил начальник, пригубив бокал со спиртным. «Я вижу, что это ребенок». «Не пыльная работа, как это понимать? Оливер, ты совсем выжил из ума? Я говорил тебе в начале нашего сотрудничества, и ты помнишь это». Он вперился глазами в директора проекта. «Я говорил тебе, что не берусь за женщин и детей. Не подступался к этому до проекта, не возьмусь и сейчас, как и мои люди». Нельзя сказать, что Аш не был привычен к бизнес-авантюрам куратора, порой ведущего себя с его точки зрения как замшелый коммерсант, хватающийся за любые возможности для собственного обогащения. Но в последнее время чутье явно стало подводить куратора. Или же изменились его принципы и приоритеты, что казалось Ашу более близким к реальности, от которой, к сожалению, Маслоу отдалялся все дальше по мере увеличения счета на депозите – и теперь ему все чаще приходилось отказывать собственному шефу. Благо, в его руках была сосредоточена вся операционная деятельность проекта, что давала ему козырь в подобных разговорах. «Да постой ты, не кипятись, гражданин-моралист. Там же ничего особенного, просто заглянуть и разузнать несколько деталей. Есть предположение, что паренек знает расположение одной правительственной лабораторией... Оливер, ему шестнадцать!» «Отрезал аж». Чаша терпения необычайно быстро даже для него самого переполнилась сегодня. Сказывался неприятный осадок после миссии у лорда, когда ему пришлось шантажировать того угрозами сломать жизнь сыну. «Мы не должны скатываться до подобных вещей. У нас, хочу напомнить, изначально научный проект. Это лишь побочная деятельность. Мы используем технологии на грани фантастических». А ты предлагаешь влезать в дрязги богатеньких деток, которые что-то там не поделили между собой, что-то видели или слышали у своих богатеньких родителей?» «Понятно. Ты сегодня не в духе. Впрочем, я уже замечал это в тебе и раньше. Решил обзавестись моральным кодексом. Совесть включилась. Ты насмотрелся боевиков прошлого столетия. Не трогаешь одних, но избиваешь других плохишей, и вот ты уже очистился». «Нет, друг мой, это так не работает. Мы тут не продаем индульгенции. Подобным поведением ты зарождаешь во мне неприятные сомнения». А От приветливого и улыбчивого Оливера не осталось и следа. «Думаешь, сможешь и дальше вертеть носом от заказов, которые тебе не нравятся, подобно критику в ресторане? Полагаешь, что незаменим? Попробуй докажи обратное. Разговор окончен. Впредь выбирай более адекватные задания и не трать мое время на свои садистские идеи». «Иначе уже ты зародишь во мне неприятные сомнения». Бросив эти слова, он вышел из богато обставленного кабинета и отправился в более привычный для себя мир медицинского оборудования и тесных подземных коридоров. Интерлюдия первая. Стрелок. Март 2033 года. Румыния. Лес Хойя-Бачу. К западу от клушна -Пока. За десять минут до. В этот раз ему было по-настоящему страшно. Впервые с тех пор, как он ввязался в проект, он допустил ошибку. Впрочем, человек ведь несовершенен. Ошибок в его послужном списке было предостаточно, но этот промах будет последним. Он исчерпал запас удачи, запаниковал, чем позволил загнать себя в глухой лес. Да еще какой! Больше ему не давали возможности попасть в населенные пункты. Плевать. В этой местности лес дикий, если не сказать мистический. Каменистые участки земли так и норовили раскроить ноги, и стертые от долгого перехода ботинки уже не спасали. Кривые силуэты деревьев в полумраке напоминали затаившихся чудищ, которые готовятся к прыжку на незадачливого путника. Беглец мог бы сделать пару ловушек, какое-то время даже держать преследователей на дистанции – Но рано или поздно боезапас закончится, и они спокойно преодолеют разделяющее их расстояние. Он был отличным стрелком, настолько хорошим, что после того случая в деревне преследователи не решались сближаться с ним и перестреливаться на открытой местности. По меньшей мере, уже как час он не слышал их окриков и свистов. Впрочем, вероятно, они спокойно идут за ним на приличном расстоянии, ожидая, что он просто упадет от усталости, словно раненый зверь. И их план почти сработал. Численный перевес противников вынудил его найти вход в знакомую пещеру. Одно из ее ответвлений выходило в древние катакомбы, через которые можно было подняться в старый город, расположенный чуть восточнее. Там стрелку придется обзавестись каким-то транспортом, чтобы двигаться дальше к западной границе страны. К тому же в городе преследователям пришлось бы сложнее». Несмотря на всю их наглость и бескомпромиссность, едва ли они посмеют затеять еще одну бойню на оживленных улицах, что даст ему призрачный шанс скрыться. Этот план нравился ему, но он был сродни кости на веревке, заставляющей собаку бежать дальше. Ироничное в его ситуации было то, что, как эта собака, ему не суждено было схватить злосчастное угощение, которое постоянно маячило перед глазами. И видя сейчас перед собой завалы забрушившихся камней, навечно замуровавших вход в подземное укрытие, он чувствовал, что под этими же камнями был погребен его план спасения. В груди болезненно сжалось. Неосторожные путешественники позаботились, чтобы этим лазом больше нельзя было воспользоваться ни местным сталкером, ни скрывающимся от погони наемникам. Но ведь проход в катакомбы был всегда. Он по-прежнему отмечен на его цифровой карте. Человек ошибся. Впрочем, и картографическая техника с ее запаздывающими обновлениями тоже могла ошибаться. Он облизнул потрескавшиеся губы. Что теперь? За последний день погони через холмы и чащу мужчина успел прокрутить в голове несколько десятков сценариев выхода из сложившейся ситуации, и ни один не привел бы к желаемому результату. Днем в небе снова замаячил беспилотник, а значит его засекли, и, возможно, специально резали углы погони, чтобы загнать в лес. Тот самый печально известный лес Хойя-Бачу, где, по легендам, пропадают люди, а местные регулярно видят призраков. Что ж, видимо, и он скоро к ним присоединится. Еще одна душа, сгинувшая в Бермудском треугольнике Трансильвании. Ночная темнота, за которую беглец цеплялся, как за спасительную соломинку, оказалась не помехой для их камер, работающих, само собой, в инфракрасном спектре. Продолжая медленно передвигаться через причудливые искривленные деревья, он позволил себе еще раз обдумать ту информацию, которой завладел около трех суток назад. Значение этих сведений для всего мира трудно было осознать непосвященному в тематику человеку, да и посвященному, скорее всего, тоже. Даже он, спустя столько часов после открытия, не до конца понимал, как такое возможно. Работа и военное прошлое сделали его законченным материалистом, отрицающим не только любую божественную сущность, но и всякую паранормальщину. Однако добытые им некоторое время назад сведения серьезно поколебали укоренившееся мировоззрения, так как граничились чем-то мистическим. Он знал, что это, возможно, самое ценное открытие в новейшей истории человечества, способное изменить ее дальнейший ход. Стрелок устало вздохнул. Несмотря на патовую ситуацию, он не впал в отчаяние. Скорее, это была фаза принятия неизбежного. Двухдневная погоня через полстраны истощила его. Он спал от силы часов пять за все время и не помнил, когда последний раз ел что-то похожее на еду. Сознание было мутным, то и дело подкидывая ему странные образы на грани галлюцинаций. Мужчина был высоким и худым, а интенсивная погоня высосала последние жизненные соки из организма, вследствие чего черный плащ и так висевший на нем словно на плохом манекене можно было обернуть почти вдвое. Он протер глаза правой рукой. Левая была прострелена еще двое суток назад. Он затянул рану галстуком потуже, как мог, саму руку почти не чувствовал или от усталости его мозг уже был не способен воспринимать боль. Человек бросил беглый взгляд на керамическое, черное как смоль кольцо на безымянном пальце правой руки. Каждый инструктаж ему напоминали, что в случае опасности по этому кольцу их смогут отследить и на место направят группу. Но, очевидно, преследователи были осведомлены о трекере весьма хорошо и продолжали успешно глушить сигнал. После трех суток бега человек смирился с тем, что помощь не придет. Но все это время он твердил себе, что надо во что бы то ни стало передать сообщение, и он готов это сделать даже ценой собственной жизни. Теперь же искренне не понимал, как передать информацию. Он закопал криптекс с данными в глухой чаще, когда был уверен, что за ним не следят. Надежды на то, что он сможет передать его лично, разрушились сразу после того, как он увидел завал. Но остался вопрос, как передать координаты тайника так, чтобы этого не заметили преследователи. Планшет — не вариант, связь глушит. Придется искать другие способы. Теперь речь уже шла не про то, чтобы выжить. Человек был готов смириться со смертью. Как только из него вытащат всю необходимую информацию, он перестанет представлять хоть какую-то ценность. Эти ребята никогда не церемонились. Но нужно было как-то навести поисковый отряд на базу противника, где он наверняка окажется». Командование должно отправить его спустя сутки после неудачной попытки установить контакт. Это был единственный выход передать информацию. Думай, думай. Его наверняка обыщут. Не сразу, но как только доставят до ближайшего безопасного места. Спрятать что-то в одежде не выйдет. Кольцо придется глотать. Этим он выиграет от силы несколько часов, но им должно хватить. Он остановился. Заполз в узкий лаз между камнями. «Залезут так глубоко, чтобы им пришлось попотеть, если найдут и захотят вытащить оттуда. А теперь вдохнуть поглубже», — сказал он себе. Получилось не с первого раза. Круглый предмет так и норовил выскочить обратно с теми жалкими крохами пайка, приконченными прошлым вечером. «Так, хорошо. Теперь самое сложное. Слева где-то в чаще раздался выстрел, потом еще один, по дереву. Голова дернулась в сторону звука. Метров триста, не дальше». Благо темнота и густой туман все еще позволяли ему скрывать свое местоположение. Проверяют нервы, не дернусь ли куда-то от страха, чтоб меня нашли. Агент проверил обойму. У него еще было несколько патронов, однако стрельба его обнаружит, и второго шанса оторваться уже не будет. Рукояткой пистолета он разбил планшет, удостоверившись, что все микросхемы превращены в мелкую крошку, прислонился к холодному камню. «Пусть еще поищут». И тут безумная мысль посетила его, настолько неожиданная, что у него глаза непроизвольно расширились. Совсем не обязательно бесконечно прятаться в лесу и сходить с ума от каждого хруста ветки. Когда они его захватят, то если не пытками, так современной фармакологией вытащат все необходимые сведения, не будет даже теоретического шанса что-то утаить. Но что, если он сможет помочь Ашу и команде иным способом? Для этого нужен был только один патрон. К этому их тоже готовили — Правда, поверить все еще было сложно. Есть гигантская разница между инсценировкой и реальностью. Он представил серый глок к виску. Глубоко отдышался, чтобы рука перестала трястись. Раз. Вспомнил последнюю встречу с женой, их прогулку по Цюриху, как решили зайти в их любимый ресторанчик. Центр организовал им эту короткую встречу после долгих уговоров. Это было год назад. Два. Он хотел бы попрощаться с родителями. Они не знали о его профессии ничего. Знали только, что сын военный, и что не имеет права распространяться о том, где и кем служит. Жаль, не поведаю отцу, он бы удивился. Три. Надеюсь, рука не дрогнет в последние миг, и все произойдет молниеносно. Спусковой крючок, последний союзник, поддался на радость легко, с готовностью бросившись навстречу указательному пальцу. Занавес. Тьма. Швейцария, Цюрих, март 2033 года. Аш достал из внутреннего кармана телефон, положил на стол и, прежде чем набрать номер, взглянул в окно. Из него открывался замечательный вид на Цюрихское озеро. Светало, и первые лучи февральского солнца уже начали касаться крыш соседних домов. Сегодняшний прогноз обещал приятный морозный солнечный день, предвещающий скорое начало весны. Но он смотрел на просыпающийся красивый город без настроения. Последний звонок от курьера в Венгрии подтвердил худшие опасения. Агент не добрался до места контакта, и уже больше двух суток он не выходил на связь ни по одному из каналов. Зная его достаточно хорошо и осознавая важность задания, можно было легко подумать, что тот залег на дно на какое-то время и рано или поздно объявится. Можно было допустить, что его хорошенько прижали в ходе операции, и, возможно, он находится в глубоком подполье, зализывая раны. Однако опытный военный понимал, что едва ли у этой истории будет хороший конец. Этот парень всегда выходил победителем из любой передряги, и если 24 часа без связи еще можно списать на обстоятельства, то больше 48 часов молчания означали, что что-то явно пошло не так. Если он умер, это большая потеря. Еще более серьезной проблемой будет, если он не смог достать нужные сведения и не захватил доктора. Что ж, и это они могли как-то пережить. В ходе инструктажей и подготовки всех агентов настраивали на то, что специфика их службы исключает возможность попасть в плен живым, и они должны сделать все, чтобы этого не произошло. Слабые духом отсеивались сразу, но на остальных можно было положиться, так что была высока вероятность, что агент свел счеты с жизнью. Но его страшило не это. Вдруг он не успеет спрятаться, и они найдут его тело. Достал телефон и набрал номер. После двух гудков на той стороне ответили. Аж есть новости!» Снова Оливер. Голос раздраженный, нетерпеливый. Он не добрался до границы. Можем организовать поиски, но ресурсов мало. Слишком большая территория, где он предположительно может быть, и, скорее всего, его глушили, поэтому вероятность, что мы его никогда не найдем, высока. Аж подумал, он уже говорит о своем товарище в прошедшем времени. На той стороне повисла пауза, потом Оливер откашлялся. «Действуй, даю зеленый свет, звони Оркусу, пусть собирает оперативную группу в регионе, а я постараюсь по своим каналам выбить нам еще ресурсов. Надо реконструировать весь его маршрут». — Ты хорошо его знал. Поставь себя на его место. Подумай, как бы ты действовал в подобных обстоятельствах. Его надо найти. Его или его тело. — Да, сэр. Буду докладывать по мере прогресса. — Учитывая выбывание Адониса из игры, нам потребуется замена. Я запрошу данные у Генриха. Как поступят новые лица, он сообщит. — Есть. Спасибо. Часть вторая Новая жизнь. Глава четвертая. Даниэль. Апрель 2033 года. Госпиталь Шоненбург. Пригород Цюриха. Боль нарастала постепенно. Сперва как зуд от укуса насекомого, который можно проигнорировать, перевернувшись на другой бок. Но неприятное чувство усиливалось, упорно переходя к стадии покалывания раскаленными иглами, И, наконец, к ощущению раскаленной арматуры, проткнувшей ногу насквозь. дэниэл Даск открыл глаза, захлопал ресницами, одновременно с этим вдохнув. Он очнулся в госпитале. Довольно распространенные случай для человека его профессии, хотя он всегда считал себя везунчиком и полагал, что с ним такого не произойдет. До недавнего времени так, собственно, и было. Теперь же все тело болело, особенно в районе правой ноги, от бедра и ниже проклятие, снова не так повернул ее во сне. Мокрый от пота он попробовал пошевелить больной ногой, что далось с определенным трудом, как и в любой другой раз после пробуждения уже на протяжении месяца. Он машинально попытался вспомнить, видел ли сегодня какой-то сон перед тем, как проснуться. Ничего осмысленного, как обычно, за исключением одного осколка сна, регулярно навещающего его беспокойными ночами. Это воспоминание оставалось неизменным. Яркая вспышка, боль и темнота. Сейчас он не смог бы точно описать ее по ощущениям, но был уверен, что тогда боль была молниеносной и нестерпимой, мгновенно поглотив все тело и сознание без остатка. Позднее врачи расскажут, что ему в ногу угодила разрывная пуля. Такой вид боеприпасов давно запрещен международными конвенциями, И вроде не должен использоваться в полевых столкновениях, но когда террористов это останавливало? Ему сказали, что хирурги буквально по частям восстановили бедро, осторожно собирая кости при помощи медботов и органического геля, старательно вынимая кусочки пули. Ногу спасли, но ситуацию омрачало то, что даже спустя недели реабилитации доктора делали туманные прогнозы касательно возможностей полного восстановления. Без костылей ходить получится, но о карьере бегуна можно было забыть. В том, что болезненная хромота будет сопровождать его всю оставшуюся жизнь, не стоило и сомневаться. «Не сыграть мне больше в воскресный футбол с парнями из отряда, чтоб его...» Как ни странно, это была первая мысль, возникшая у Дэна в голове после неутешительного диагноза. Жизнь учила его, что даже из дерьмовой ситуации можно извлечь ценный опыт. Лежа в больничной палате и общаясь на протяжении месяца только с врачами, открываешь для себя много нового. Скажем то, что человеку достаточно потерять 30% крови, чтобы гарантированно отправиться на тот свет. По оценкам докторов, он потерял 27% всей крови к моменту, когда полевой медик смог остановить кровотечение и начать экстренное переливание. Важный плюс текущей ситуации состоял в том, что другой медбрат, во избежание траты времени, просто отсек бы хирургической пилой остатки ноги, после чего прижег бы рану лазером и с чувством выполненного долга отправил бы его в лазарет. «Повезло, мать твою! На самом деле надо попытаться узнать, кем был тот парень». Другой занимательный факт заключался в том, что состояние клинической смерти очень редко обратимо уже спустя шесть минут после того, как сердце перестало биться, а мозг получать кислород. Дэниел пробыл в этом состоянии 10 минут и 18 секунд, чем изрядно озадачил персонал военного госпиталя, проводившего операцию. Насколько ему объяснили, статистический такой исход был едва ли вероятен и тянул минимум на отдельную публикацию в ведущих медицинских журналах. После восьми минут попыток вернуть его, медсестра попросила сходить за священником. Но не тут-то было. Сюрприз, ребята. И пожизненная благодарность упорству медперсонала. Мог ли он назвать себя счастливчиком после этого? Сложно сказать. «Да и думать об этом не хотелось. Говорят, в госпиталях много размышляешь об условиях избытка времени. Это не входило в его план, который был предельно прост – вылечиться и свалить, забыв про бесконечные процедуры, физиотерапию, психологическую поддержку, регулярную диагностику и калибровку имплантов и въевшийся, казалось, куда-то в подкорку запах больницы». Справа над глазом зазудела, и рука непроизвольно провела по длинному белому рубцу, аккуратно расположившемуся вдоль виска. Он вздохнул. Помимо хромоты, правая сторона головы над духом, очевидно, тоже будет выглядеть неприглядно. Надо подумать над новым позывным. Франкенштейн подошло бы идеально. Хромой и с пластиной в башке. Когда он обрел способность ясно мыслить после операции, первым порывом было узнать, что случилось с боевыми товарищами. Разрывные пули просто так в ногу не прилетают, и было очевидно, что перед тем, как он провалился во мрак, его группа попала в серьезную переделку. Но наблюдающий за ними врач, которого, кажется, зовут Генрих, отмалчивался или менял тему разговора при любых попытках выяснить хоть какие-то подробности того, как Дэн тут очутился, и привезли ли сюда кого-то еще из его группы. Всякий раз ответы чередовались от «Никого из вашей команды к нам больше не поступало» и «Нет, никаких писем и сообщений на ваше имя не было», «Да совсем уж странного, мы не можем разрешить вам выходить на связь, это связано со спецификой места, в котором вы находитесь». Плевать, с этим он разберется позднее. Зато ему охотно рассказывали о деталях его болезни и выздоровлений. Лечащий врач поведал ему о том, что от смерти его уберегли примерно 2-3% от общего объема крови, которые он не успел потерять. А вот с ранением в голову счет вообще шел на миллиметры, и если бы пуля прошла чуть правее, то кровотечение стало бы самой меньшей из проблем хирурга. Перетерпев боль и медленно встав с постели самостоятельно, что уже можно было расценить как маленькую победу, Дэн подошел к зеркалу, которое располагалось над раковиной слева от входа в палату. Когда его вывозили на процедуры, он всякий раз отворачивался, боясь встретить там совсем уже обезображенный скелет, потерявший всякую связь с тем человеком, которым он себя помнил. Однако вчера он решил прекратить игру в прятки с самим собой и начать привыкать к новой личине. Опершись на края раковины и расправив исхудалые плечи, к величайшему облегчению Дэн увидел просто осунувшегося мужчину с почти потухшим взглядом. Короткие когда-то волосы отросли и почти закрывали уши. Челка свисала на высокий лоб, который начали прорезать первые морщины. Шрам на правой стороне головы выглядел ровно так, как он себе и представлял. Возможно, в будущем он скроет его под какой-нибудь прической или попытается удалить косметически, но в ближайшее время придется смириться с этим аксессуаром. Ярко-зеленые глаза парня 30 лет придирчиво бегали по отражению, пытаясь понять, что еще в нем поменялось за то время, что он провел на койке и в процедурных. Прежний Дэниел был высоким и жилистым. Не бодибилдер, конечно, но на пике формы мог произвести достойное впечатление на девушек. Рост в 185 сантиметров позволял выделяться среди коллектива, а спортивное телосложение выдавало в нем человека, с которым едва ли хочется идти на конфликт. Иногда это спасало его в тех случаях, когда он с товарищами выбирался в бары и местные решали, что они выпили уже достаточно для того, чтобы затеять драку. Любопытно. Он всегда говорил, что старается избегать любой физической конфронтации. Но если уж ввязывался, то за уши не оттащишь, пока вся дурь не выйдет. Сейчас, с помощью инновационного метода похудения, который врачи называли клинической смертью, он скинул около 20 килограмм. «Придется наверстывать. Сам себе эту херню устроил». С досадой пробурчал он своему двойнику. Нечего было геройствовать. Госпиталь, куда его поместили, располагался в живописном местечке в пригороде Цюриха. Раньше заведение славилось среди зажиточных граждан, десятилетиями приезжавших сюда со всей Европы для медицинского обследования и восстановления. Несмотря на расположение на некоторые возвышенности, здание комплекса было надежно защищено от посторонних глаз густым лесом с трех сторон, а тыл прикрывало небольшое озеро, на противоположном берегу которого сразу возвышалась типичная для этой местности горная гряда. Как он узнал от одного из медбратьев, примерно лет пять назад медцентр включили в правительственную программу реабилитации солдат особого назначения проще говоря, контрактников и наемников, работающих не всегда официально, зато эффективно. Получив безграничное финансирование, данный комплекс превратился в настоящий полигон для испытания средств инновационной медпомощи последнего поколения, которые после успешных испытаний широко тиражировались в гражданские больницы и центры медицины катастроф. Славно, что в 2033 году Швейцария вновь принимает в свои объятия беглецов и одиночек со всего мира, включая наемников и военных преступников. Потрясающей красоты природа, уединение вкупе с экспериментальными и серыми методами лечения превратили это место в мекку для людей вроде Даска. Приятным дополнением к лечению была и медицинская страховка за кругленькую сумму, покрывающая использование самых современных достижений науки, включая редактирование генома, омоложение клеток и всевозможные импланты, заметно повышающие качество жизни. Несколько таких шестеренок вживили Дену, переложив ответственность за качество передвижения на искусственные мышцы, суставы и связки, как лабораторная мышь на передовой медицинского прогресса. Ехидно подумал он про себя, подтягиваясь к шкафу, где лежала стандартная больничная форма. Его восстановление шло полным ходом. Он просыпался, принимал препараты по расписанию, половина из которых предназначалась для поддержания, скорее, психологического состояния, нежели физического. Случаи посттравматического синдрома среди раненых были довольно распространенным явлением. Никому не хотелось получить в глаз градусником во время осмотра шизофреника «Ваяки». Поэтому доктора перестраховывались, подсовывая антидепрессанты и седативы всем без разбора. Очевидно, что напичканных таблетками безобидных овощей проще контролировать и обуздать в случае необходимости. Довольно быстро устав от размеренной программы реабилитации, Дэниел начал больше времени уделять возвращению былой физической формы. Благо военный госпиталь располагал внушительным арсеналом новеньких силовых тренажеров. Под чутким вниманием реабилитолога его руки и спина крепли с каждой тренировкой, чего нельзя было сказать о ногах. Почти каждый день, поворачивая ручку тумблера силы воли на максимум, он фактически заново учился ходить и бегать. Получалось, откровенно говоря, неубедительно, и, вероятно, инвалид на коляске играючи обошел бы его. Однако временная немощность лишь цементировала его упертость. «Работайте, шестеренки! Не зря вас понапихали в меня!» неустанно твердил он себе. «Слушайте, не могли бы мы с вами незаметно выкинуть часть из той груды таблеток, которые я должен принимать ежедневно? Кажется, будто меня лечат от всех известных человечеству болезней и в придачу от нескольких еще не открытых», предложил он однажды симпатичной медсестре с необычным именем Максин, проверяющей его давление. «Согласно предписанию доктора, вы должны принимать все назначенные препараты». В противном случае клиника не может гарантировать вашего полного выздоровления ответила она по-доброму но дежурно явно не уловив в его голосе намека на флирт уверяю вас бассейн тренажеры и свежий воздух сделают для меня намного больше чем разноцветные скитс к тому же это просто могло бы стать нашим маленьким секретом не унимался пациент сожалею это не предусмотрено правилами больницы дэн откинулся на койку закинув руки за голову О каком полном выздоровлении могла идти речь в его случае, Максим не уточнила. Вызвать симпатию у девушки у него по-прежнему не получалось. Регулярно наблюдая за общением медсестры с другими постояльцами госпиталя, Дэн заметил выработанный за годы работы иммунитет к любым неумелым попыткам флирта со стороны ее подопечных. Попробуй несколько лет поработать вместе, где основной контингент состоял из бывалых солдафонов и отчаянных головорезов, у которых из развлечений только карты, прогулки, до да пливки в потолок. Максин была чрезвычайно привлекательной девушкой лет восьми. Не то, чтобы Дэн был слишком искушен в женщинах, но ему очень нравилось на нее смотреть. Нежная и внимательная, со всеми пациентами без исключения, включая тяжело раненых и откровенно грубых вояк, она производила впечатление человека не робкого, но умело скрывающего свою уверенность от чужих глаз. Глядя на ее поведение, Дэн был уверен, что для этого были причины. А кто из нас не без греха, особенно собранная в этом милом месте публика? Парень уже пытался завести с ней разговор на отвлеченные темы, но каждый раз получал очень вежливый, профессиональный и, к сожалению, довольно холодный отказ. В последний раз Дэн подошел к сестринской, которая представляла собой наполовину стеклянную будку, и попытался устроить что-то вроде театра теней, поймав руками свет лампы на стене и спрятавшись за деревянным основанием сооружения. По его прикидкам, она должна была быть там одна, занимаясь заполнением документов и такое креативное шоу могло прибавить ему несколько очков. Он быстро понял, что план пошел прахом в тот момент, когда услышал приглушенные смешки других сестер, которых он отвлек от вечернего чаепития. Выглянув, наконец, из-за угла, он встретил бурные аплодисменты. Максим же смотрела на него лишь как на нашкодившего щенка, смущенно улыбаясь. Когда медсестра вышла, Дэн взглянул на стаканчик с распределенными таблетками и ловким движением вытащил оттуда пару определенных цветастых капсул, которые, как он уже выяснил ранее, снимают боль, исходящую от ноги. Остальные стандартно положил в небольшую расщелину в стене около кровати. Потом на прогулке он от них избавится. Пребывание в перманентном состоянии имбецила не представлялось ему правильным времяпровождением. «Это место бесспорно красивое, но не настолько». Поэтому он достаточно быстро методом проб и ошибок выяснил, что из горсти медикаментов предназначалось для душевных проблем, и самостоятельно исключил это из своего рациона. Оставалось еще одно неприятное обстоятельство. Дни сменяли друг друга, но Дэниел так и не мог добиться от медперсонала возможности выхода в сеть, отчего его планшет оказался почти полностью бесполезен хотя был убежден, что сами врачи не брезгуют серфингом в интернете. Частично он мог объяснить себе подобные меры предосторожности характером заведения. Качать права и нарываться на крепких медбратьев ему пока не хотелось. Дэну уже доводилось видеть, как ловко они скручивают в смирительную рубашку подобных «Рэмбо». Через две недели пребывания в медцентре Даск убрал в сумку свой планшет и, изучив его содержимое вдоль и поперек, предварительно решив, что если никто не удосужился прислать ему какое-то сообщение за это время, то либо он числится мертвым, либо его списали, получив информацию о ранении. Печально, но не смертельно. Единственным светлым пятном на фоне невзрачного пребывания в больницу стал новый товарищ по несчастью Артур, с которым Дэн познакомился в библиотеке. Он любил сюда захаживать, поскольку это было одним из немногих мест, выделяющихся среди однотипных помещений и коридоров больницы красивые резные полки, покрытые блестящим лаком, запах пыльных книг и обладающая поистине энциклопедическим умом управляющая, которая в пору была работать в национальной библиотеке, настолько она любила свое ремесло. В процессе разговоров с женщиной Даск зачастую напрочь забывал о том, где находится. В свободное от процедур время он буквально жил на этом клочке свободы мысли, безуспешно пытаясь найти ту самую книгу, которая захватила бы его целиком и не отпускала до последней страницы. Но это все еще оставалось непосильной задачей. Всякий раз его отвлекали посторонние мысли относительно своего сомнительного прошлого и не менее туманного будущего вследствие чего интерес к жизнеописанию авантюрных приключений пропадал. Во время очередной попытки осилить нетленную английскую классику к нему подсел другой пациент, внешность которого Дэн почему-то не смог припомнить. Что было странно, поскольку парень сильно выделялся среди остальных пациентов, потерял руку вплоть до локтя в результате разорвавшейся гранаты. Его звали Артур, и он был невысоким, плотным и жилистым, с явным французским акцентом. Его отец был из Франции, а мама чистокровная немка, поэтому он впитал самое лучшее от двух культур. Под наилучшим он сам понимал любовь к высокой французской кухне и неповторимое немецкое чувство юмора с неизбежно прилагающимся громоподобным хохотом, сопровождающим практически каждую шутку. Едва ли Дэн мог возразить что-то относительно французской кухни, а вот с выдающимся чувством юмора приятеля мог бы запросто поспорить, в силу того, что ни один вечер провел в качестве первого и единственного зрителя на проверке материала. Выписавшись из госпиталя, Артур хотел связать свое будущее со сценой, серьезно занявшись построением карьеры в стендап-жанре, которую пришлось прервать несколько лет назад, подписавшись на очередной контракт. Он находил очень ироничным то, что человек, покалеченный войной и бывший в свое время на волосок от смерти, будет зарабатывать на жизнь, развлекая офисных клерков черным юмором. К тому же без руки. В этом была определенная ирония, и Дэн искренне завидовал его настрою, не в состоянии понять, откуда в этом человеке столько позитивной энергии, учитывая сложившуюся ситуацию. «Ты читал Дугласа Адамса?» – спросил как-то у него Артур, когда они в очередной раз тихо беседовали ни о чем, сидя в дальнем углу библиотечного зала. «Нет». Дэн не любил читать в детстве, а потом времени на это просто не осталось. Хотя его мама пыталась привить ему эту привычку, и она наверняка преуспела бы, но когда ему было семь, они вместе с отцом разбились в аварии. Он отчетливо помнил, как мать в последние мгновения повернулась назад, чтобы накрыть его руками. Ближайших родственников у него не было, а поэтому дальнейший путь лежал прямиком в детский дом. Нельзя сказать, что жизнь там была беспросветно мрачной, ведь она научила не только проигрывать, но и держать удар. Впрочем, Дэн сделал все, чтобы выбраться оттуда как можно скорее, выяснив, что единственной возможностью сделать это до 18 лет было отправиться в военное училище. «Зря? Очень советую. В его романах герои часто попадают в куда более пугающие ситуации, нежели мы с тобой, и все равно не теряют положительного настроя», — произнес Артур, жестикулируя поврежденной рукой так, будто она сохранила свою функциональность. «Тебе легко говорить. Ты определился с тем, что будешь делать, когда выйдешь отсюда, и независимо от результата у тебя хотя бы есть цель. А я до сих пор не могу понять, куда мне двинуться дальше». «Родни совсем не осталось?» – спросил Артур. Дэниел покачал головой и отвернулся к окну. Его действия наглядно свидетельствовали, что эту тему он поднимать не хочет. «И вообще», – внезапно продолжил он, – «остался ли за пределами госпиталя еще хоть кто-то, кто помнит обо мне? До сих пор никто из руководства не удосужился навести справки, связаться, словно я исчез с лица земли. Да я тебе смотрю тоже». «Слушай, а кому я нужен? Была потребность в моей работе, я ее делал. Раз никто не позвонил, значит, мои услуги больше не нужны. Все просто». За время их общения в госпитале они почти не говорили о своем прошлом и о том, как попали сюда, хотя тема витала в воздухе. Один раз Дэн спросил, где служил Артур, на что тот со смешком заявил, что служил в настолько секретных войсках, что сам нихрена про них не знает но даже не удалось узнать, где именно его товарищ получил такую травму, и после нескольких попыток молодой человек сдался. Последнее, что ему нужно было в этом месте, так это бередить чужих демонов. «Так, может, попробуем сами выяснить? Очевидно, здесь нам рады, но не настолько, чтобы дать доступ к внешнему миру. Сгоняем в город на денек, подговорим кого-то из медперсонала или украдем пропуска. Видел ту девушку, Максим». «Я могу попробовать завербовать ее к нам в союзники». «Звучит в духе Индианы Джонса. Но ты вроде много гуляешь и разве не видел боевые дроны?» Дэн подозрительно покосился на него. Артур активно закивал. «Вот-вот, продырявят сразу и метко. И охрана тут есть. То, что ты их не видишь, говорит не об их отсутствии, а скорее о профессионализме. Еще детекторы движения в траве и около всех объектов — «На случай, если решишь, потеряться. Это военный полуофициальный госпиталь, друг. Они нас не выпустят, пока сами не захотят, поверь». «Понятно», — медленно протянул Дэниел. Слова Артура испортили ему неплохое, в общем-то, утреннее настроение. «А что планируешь делать с рукой? Новый протез?» «Страховка новый протез не покроет. Вернее, не покроет нормальную технику. А того дерьма из ханойской фабрики я оставить не намереваюсь. Лучше поднакопить денег на что-то более качественное, как только карьера пойдет в гору. Слышал, New роботик сделает отличные бионические штуки. Не отличишь от реальной части тела. А что до тебя? Не хочешь составить мне компанию? Сделаться ассистентом. Будет дуэт безногого и безрукого. Да еще оба военных». «Уверен, мир к этому не готов, поэтому, возможно, нас и не выпустят отсюда!» И он звучно захохотал, обратив на себя гневный взгляд миссис Снивес, управляющей библиотекой. «Знаешь, если весь твой стендап будет состоять из таких шуток, то твоя карьера завершится на первом менее лояльном, чем я слушателем», — улыбнулся Дэн. Он прекрасно осознавал, как выглядит и какое впечатление производит, поэтому все шутки своего товарища относительно Увечи воспринимал с легким сердцем. Более того, судя по календарю, через две недели его должны были выписать, поэтому он предполагал, что даже будет скучать по неунывающему соседу. Нужно будет все же сходить на его выступление, поддержать. Ведь нормальные люди точно не будут к такому готовы, мысленно добавил Дэн. Апрель 2033 года. Швейцария. Цюрих. Слушаю. Это Генрих. Скрипящим голосом проговорил человек на той стороне линии. У нас тут новенький. Твоя специализация. Больше десяти минут. Оливер просил доложить тебе, если у нас появится кто-то подобный. Повреждение мозга, общее состояние. Послышался шелест бумажных листов. Стабилен. Досталось ноге. И около виска прошло. Остальное в порядке. Повреждений когнитивных функций нет. Почечная и легочная недостаточность отсутствуют. Повезло, в общем. С учетом повреждения ноги я бы дал пару месяцев на восстановление. Принято. Пусть остается под твоей опекой сколько надо, до полного выздоровления. Позвони, как будешь уверен, что его можно выписывать. «Все медицинские данные пересылай мне». «Анамнез пришлю завтра. Остальное по мере наблюдения». «Спасибо, Генрих. С меня должок». «Уже давно, аж. И я придумал, как ты будешь мне его возвращать. Давно хочу написать книгу о вашем проекте. Как-нибудь расскажи в деталях о том, чем вы там занимаетесь». Интерлюдия вторая Стрелок Март 2033 года. Румыния к северо-западу от Тыргу-Муреш. За 19 часов. До. Агент под кодовым именем Адонис бежал через леса и горы уже более суток, сторонясь населенных пунктов и дорог. Он больше не решался брать автомобиль. После того, как ему довелось услышать номер своей машины и описание внешности по нескольким радиостанциям, пришлось окончательно отмести этот вариант. Теперь было очевидно, что либо они сами подключились к дорожным камерам, либо спецслужбы дали им доступ, или же вовсе были на их стороне. В любом случае, посты полиции устанавливались теперь повсюду, а все машины подлежали досмотру. Использовать попутку, чтобы проскочить в багажнике, тоже не было вариантом. Последний раз это закончилось экспансивной пулей для доброго самаритянина. Тогда беглец окончательно осознал, что преследователи не будут считаться с жертвами в попытках добраться до него. Времени на отдых он почти не тратил, но и преследователи были отменно подготовлены, а потому не отставали. Пробираясь сквозь темный вымокший лес, он случайно сделал неосторожный шаг и тут же по голень провалился в глубокую лужу. Тихо выругался. Обжигающая холодная вода с яростью хлынула в ботинок. В это время года дожди в этом регионе были частым явлением. Черный армейский плащ, рубашка и штаны неоднократно вымокли и отсырели. Его одежда совершенно точно не была рассчитана на работу в режиме продолжительного выживания в дикой местности. Перемещаться на длительные расстояния с минимальным риском обнаружения он мог только ночами. Днем же пытался прятаться в камнях, буреломе и зарослях. Стрелок размял онемевшие пальцы, чтобы вернуть им гибкость. Левая рука не замедлила ответить пронзительной болью. Адонис скривился и проверил импровизированный жгут, наспех сооруженный из галстука. Пуля застряла где-то в области бицепса, но главное, что кровотечение, кажется, прекратилось. Попытайся избавиться от нее сейчас, не пройдет и часа, как он истечет кровью». Походная аптечка осталась в багажнике машины, скоротечно брошенной в чаще недалеко от того злополучного городка, где он наделал столько шума. Сейчас ему позарез была нужна медицинская помощь. Не помешала бы и новая одежда, а для этого придется выйти к деревням. И тут, словно прочитав его мысли, в темноте сзади хрустнула ветка. «Твою мать!» Мужчина сгорбился еще сильнее и медленно, стараясь не отрывать ботинки от земли, повернулся и и посмотрел в сторону, откуда услышал звук. Ничего. Он с величайшей осторожностью продолжил движение, ежеминутно сверяясь с навигатором, тусклый экран которого старался прикрывать больной рукой. Даже такое свечение могло запросто выдать его в беспросветной тьме. Однако он не успел полностью запомнить десятки километров необитаемой территории, поскольку его задание не предполагало бегство по пересеченной местности. Адонис решил не разбираться, был ли это хруст ветки, попавший под чью-то ногу, или звуки здешних лесов, в которых, как гласят путеводители, пропадают люди и творится черт знает что. От окружающих звуков он все сильнее погружался в паранойю. А еще идти идти, ведь добраться надо было до границы с соседней Венгрией, где его ожидает связной, который довезет до самолета, и дальше можно будет расслабиться. А возможно даже выспаться. Мечтам все возрасты покорны. Задача преследователей была предельно проста. Во что бы то ни стало, не позволить ему добраться до границы. Если информация, которой завладел агент, выплывет наружу, это полностью изменит правила игры. К этому не был готов никто. Включая правительство, подметил он не без удовольствия. Он не был террористом или анархистом. Ему не хотелось свергать режимы, убивать политиков или подвергать угрозе жизни мирных граждан. Хоть это и было частью недавнего прошлого, уже год как он старался забыть про подобного рода деятельность. Собственно, именно желание никогда больше не давать власть имущим возможности брицать оружием и играть с чужими жизнями послужило стимулом, из-за которого он присоединился к проекту. «Хочешь изменить мир, начни с себя», — так говорят вроде. В некотором роде он смог это сделать, переквалифицировавшись из «убийцы» в «профессионального вора», Очевидно этого мало, чтобы изменить мировой порядок, но пусть хотя бы устра останется их обычное оружие, к которому люди успели привыкнуть. Пару раз он не выдерживал и пытался вновь передать информацию, используя коммуникаторы, но сигнал всякий раз глушили. Смирившись, перевел планшет на автономный режим и стал использовать его только в качестве навигатора. По осторожным прикидкам, после города его преследовала команда от пяти до десяти человек, постепенно сжимая кольцо и отрезая выходы к любого рода населенным пунктам. Насколько он мог судить по карте, впереди его ждала скальная гряда, к которой, видимо, его старались прижать преследователи. Оторваться от убийц там будет невозможно. Дело осложняли дроны, которых регулярно поднимали в воздух для разведки. Один он умудрился сбить с помощью винтовки – Патронов было мало, но агент не мог побороть искушение. Все-таки он был отличным стрелком, который просто не желал терпеть подобной наглости преследователей, бесцеремонно подпустивших аппарат всего на 700 метров к нему. Он шел быстрым шагом, вновь и вновь анализируя свое положение. Хорошо, допустим, он продержится еще несколько километров в таком темпе, но, вероятно, они уже скоро пустят в ход квадроциклы или просто подтянут вертолет, устав травить его подобно волку нужно укрыться где-то где можно переждать и хотя бы немного отдохнуть тут он остановился а что если судя потому что он слышал на брифинге и сам знал не понаслышке по всей европе агенты центра да и другие разведки и полулегальные организации периодически находили и использовали небольшие тайники где хранили одежду оружие и паёк Таких схронов осталось довольно много после последних приготовлений человечества к новой мировой войне несколько лет назад, которой, сюрприз, снова не случилось. Параллельно с активным строительством бомбоубежища бункеров во многих местах и особенно около скал, в расщелинах и старых катакомбах, в срочном порядке обустраивались подвалы и укрытия на случай потребности в быстрой эвакуации важных лиц из крупных городов и муниципальных учреждений, если пути в бомбоубежище будут отрезаны. Спустя годы те из них, какие были плохо спрятаны, подверглись разграблению, а оставшиеся негласно поделили между собой спецслужбы, контрабандисты, мигранты, охотники и другие группы, вынужденные перемещаться по здешним гиблым лесам в силу различных обстоятельств. По идее, в Румынии такие тайники должны были наличествовать в большом количестве. Он принялся изучать цифровую карту рельефа местности. Нужно было найти неприметную черную точку на схематичном изображении скальной гряды. Да, вот здесь. Судя по навигатору, в нескольких километрах впереди был вход в подходящую сеть пещер общей протяженностью с десяток километров, которая уходила к городу Клуш-Напока, административному центру уезда Клуш. Если повезет, где-то там должен быть один из тайников». А если даже нет, извилистые туннели-пещеры узкие, в несколько десятков сантиметров лазы, куда с трудом может протиснуться человек средней комплекции, дадут ему преимущество. Адонис потратил еще несколько минут на запоминание карты, чтобы больше не отвлекаться на планшет, и побежал дальше. Он считал себя человеком цели, ему необходимо было понимание, куда идти и что делать. Отныне в его голове наконец сформировался маршрут к точке недалеко от города, где у него может появиться призрачный шанс оторваться и перевести дух. Позитивные мысли внезапно захлестнули стрелка, позволив на несколько минут предаться приятным фантазиям. Быть может, кто-то из мигрантов или бомжей любезно оставил там недоеденную банку консервов или дырявую пару обуви, а если там обнаружится какое-то сухое тряпье, в которое можно было бы обернуться, я буду считать себя самым счастливым человеком. Его раскисшие ботинки вот-вот были готовы рассыпаться, наглядно продемонстрировав, что холодная вода и сырая погода делают даже с самой качественной кожей. Черт его дернул не надеть армейские берцы, а взять любимые черные мартинсы, которые он надевал на важные операции. Они уже были хорошо подпорчены возрастом и многими сотнями километров, но задание, как он был уверен, исключало возможность долгого перехода, а уж тем более многодневного бега поэтому он решил пойти на поводу у своей привычки. Зря. Внезапный приступ кашля прервал его грезы. Мгновенно прикрыв здоровой рукой рот, стрелок согнулся пополам и несколько секунд боролся с желанием откашляться полной грудью. От холода, сырости и нервов мотор организма начал работать на предельных оборотах. Последнюю часть пайка он прикончил полчаса назад, но не ощущал и малейших признаков насыщения. Он медленно и бесшумно отдышался, успокоив сердцебиение, и быстрым шагом двинулся дальше. Глава пятая. Дэниел. Апрель 2033 года. Госпиталь Шоненбург. Пригород Цюриха. Очередной апрельский день не предвещал ничего нового. Погода стояла приятная, около 20 градусов. По утрам воздух на территории был особенно свеж. Дэн смотрел на симпатичный внутренний дворик из окна своей палаты. Внезапно он поймал себя на мысли, что пытается вспомнить сон, который видел прошлой ночью. Из-за лекарств и восстановительных процедур большую часть времени он спал без сновидений или практически их не запоминал, за исключением являющихся ему во сне вспышек, словно его голова угодила в огромный стравоскоп. Все это сопровождалось жуткими звуками взрывов. В этот же раз было нечто другое, и он хотел восстановить увиденное. Но чем больше думал, тем сильнее остатки сна ускользали от него. Парню удалось смутно припомнить, как он вышел из своей палаты и направился по коридору в сторону улицы. Ему очень хотелось глотнуть свежего воздуха. Проходя мимо гостевой комнаты, служившей основным местом проведения досуга и общения пациентов, он услышал шум и заметил яростную перепалку между медбратом и каким-то странным человеком. Было достаточно темно, и потому лиц спорящих Дэн не различил, однако отметил белый халат медбрата на фоне слегка подсвеченного ночной иллюминации коридора. Он запомнил, что тот был молодым худосочным парнем, по-видимому, стажером, которого бросили на ночное дежурство. Это редко предвещало нечто сложное, скорее служило наказанием для проштрафившегося молодняка, но, видимо, сегодня ему действительно повезло. Новичку противостояла грозная фигура в черной одежде, размахивающая руками, скрытая тьмой комнаты. Лица Дэн вспомнить не мог, однако ему от чего-то казалось, что фигура кричащего была смутно знакома, возможно из-за длины его волос или формы бороды. «Вроде один из больных, ветеран боевых действий в Юго-Восточной Азии, и Дэн наверняка пересекался с ним во время физиотерапии, обеда или каких-то других мероприятий». Накал перепалки стремительно нарастал. Внезапно человек в черной одежде подскочил к врачу и ударил того в лицо. Парня отбросило к стенке, и он издал крик боли. Дэн вспоминал, как озирался по сторонам в поисках других дежурных, но, как назло, никого не было». Тогда он выступил вперед, громко окликнув человека в черном. И вновь он не мог вспомнить, что сказал и как отреагировал буйный пациент. Но последующая сцена отпечаталась у него в голове достаточно детально. Как его руки сжимаются на горле незнакомца, а тот хрипит что-то невнятное в ответ. И как кричит медбрат, отчаянно зовя на помощь по громкой связи своих коллег. Дэн нахмурился. Чем могло быть навеяно подобное сновидение? Он сразу попытался реконструировать детали последней операции, но в голове, как обычно, было пусто, даже несмотря на то, что он принимал непосредственное участие в стадии планирования, к которой его начали привлекать в последний год. Однако мозг словно блокировал эти воспоминания. Ему показалось, что это не совпадение, и провал в памяти связан именно с этим сном. Он взглянул на часы. Без четверти десять. Время для утренней прогулки. Позднее он вновь вернется к этому инциденту. Даск уже хотел было начать обуваться, однако произошло нечто интересное. В дверь палаты постучали. Обычно никто не стучит в больничные палаты, так как туда заходят только врачи или населяющие их пациенты. Других гостей он не видел уже несколько недель. Но этот стук, как позже выяснится, был всего лишь формальностью. Не дождавшись ответа, порог пересек высокий человек в квадратных прозрачных очках. Аккуратный нос, высокий лоб, короткая стрижка, выдающая небольшую залысину и волевой подбородок, придавали ему внешность актера или участника телешоу. Одет он был по-деловому. Темный костюм-тройка с галстуком, брюки и начищенные до блеска туфли. Однако Дэн машинально приметил и другие черты. Выправка и манера держать осанку безошибочно выдавали в нем армейского. В руках мужчина держал черный портфель. В таких обычно носят папки с документами. Мужчина остановился в нескольких метрах от пациента. Ростом он был похож на Дэна, если не выше. «Может, страховой агент?» — подумалось ему. Пришел вежливо справиться о здоровье или убедить в том, что травма ноги не такая уж и страшная, а шрамы вообще мужчину украшают. Надеюсь, они не заставят оплачивать часть лечения из собственных средств. Не так давно в палату дальше по коридору заходил весьма похожий тип – По словам Артура, парень, проходящий в ней лечение, был несколько растерян в связи с тем, что итоговая компенсация едва могла покрыть период нахождения в госпитале. Причем с не самым лучшим питанием. «Дэниел Даск», — учтиво уточнил гость, — «а кто спрашивает?» «Меня зовут Аш», — представился мужчина, снимая очки. У него были глубоко посаженные голубые глаза, а голос, необычайно контрастирующий с внешностью, был мягкий и хорошо поставленный. «Взводом таким не покомандуешь», — прикинул про себя Дэн. «Значит, точно, страховой агент». «Просто аж?» «Да». «Пусть так. Вы хотите обсудить вопрос страховых выплат?» Если вы общались с моим доктором, а я уверен, что да, то должны знать, что мне крепко досталось, и я не готов обсуждать снижение компенсации, положенной в таких случаях. Приношу свои извинения, если я произвел впечатление страховщика. Гость вскинул руку и улыбнулся уголками рта. Но я не от них. Видите ли, я пришел обсудить продолжение вашей карьеры. Где ж вы были последние дни? А, впрочем, что тут обсуждать? Вроде все ясно. Он похлопал себя по ноге. «Я не могу принимать участие в операциях, и вряд ли вам нужны хромоногие инструкторы. А работать армейским клерком или группой поддержки, уж извините, я не собираюсь». Возможно, получилось несколько грубее, чем он рассчитывал, но Дэн уже прокручивал в голове такого рода диалоги и не мог найти ни одной причины, по которой смог бы продолжить карьеру в войсках. На самом деле, в глубине души он ждал подобного гостя, хоть и боялся услышать правду. В его стране не было обязательного призыва, а потому армия была укомплектована исключительно контрактниками и солдатами удачи, которых привлекали к выполнению опасных или грязных заданий. Попасть туда для стороннего значило пробиться в своего рода элиту. Когда Дэниел с минимальным образованием смог пробиться в военное училище, то был вне себя от радости. Отец бы гордился, ведь сам происходил из семьи потомственных военных. О, какую карьеру мог бы Дэн построить после выпуска, став кадровым военным, и будь у него терпение и воли. Но в тот непростой период после выпуска он пытался найти наиболее простой и быстрый путь к месту под солнцем. Потерпев поражение в делах обустройства собственной жизни, он, как блудный сын, снова вернулся в армию и сразу вытащил лотерейный билет. Через знакомого попал в ряды солдат специального назначения, где сразу принялся выполнять работу с утроенным усердием, завоевав положительную репутацию командования. Но это была каста воинов, уникальных в своих навыках и почти безупречных. И определенно им не нужен будет хромой старший сержант, который и по лестнице не способен подняться без посторонней помощи, чего и говорить про марш-бросок с винтовкой наперевес. Работа на любой другой штабной должности была, по его убеждению, унизительной и просто не вписывалась в его мировоззрение. Пусть он и примерял на себя роль аналитика по планированию операций, эта функция быстро ему наскучила, хотя и помогала прокачивать мозги. Возвращаться к подобной работе он не решился бы. Что ж, видимо, ему предстояло снова попытать счастье и устроиться кем-то на гражданке. На гражданке. Впервые он отчетливо себе в этом признался. Признался в том, что после того, как пробыл в элите несколько лет, он более не испытывал сакрального благоговения от воспоминаний былых заслуг. Наоборот, в такие минуты его стало охватывать неприятное чувство, а руки покрываться потом. Картины боевых действий, крови на руках и лицах своих погибших товарищей отныне вызывали приступы удушливости и желание немедленно заняться чем-то другим, чтобы развеять их. Когда это осознание пришло к нему? Неужели всего за четыре недели, проведенных на койке? Спроси его, кто про это, и он, не задумываясь, ответил бы, что «да». Однако, если покопаться глубже, то, вероятно, ответ формировался месяцами. Он просто выгорел. Дрова, дававшие силы мчаться вперед, подобно локомотиву, охотно берясь за контракты любой сложности, прогорели до золы, попутно закоптив все в том месте, где по обыкновению находится душа. Реальная вероятность потерять ногу и пуля, буквально прошедшая рядом с виском, избавили его от иллюзорности собственного бессмертия. Принадлежность к спецам более не ассоциировалась с синонимом удали и удачи. Адреналин и азарт уступили место мучительной усталости, Психическое присущение однотипными миссиями по спасению новых режимов и свержению старых, и уничтожению врагов, которые на самом деле являлись друзьями, но в одночасье превращались в повстанцев, террористов и фанатиков, резко поубавили его пыл. Само слово «армия» внезапно вызвало у Дэна неприятные чувства, будто он вспомнил о каком-то стыдном проступке, совершенном в прошлом. И именно сейчас, когда, казалось бы, забрежжила возможность вернуться в знакомую ему стезю, Он понял, что теперь это не его путь. Он оказался не готовым снова связать себя с понятием «армия» во всем ее многообразии. «Вижу, вы пока не готовы обсуждать это, и я вас не осуждаю. Это нормальная ситуация для человека, пережившего подобный кризис. Но я пришел к вам не для того, чтобы пробовать вернуть обратно в строй. Могу задать вам личный вопрос?» «Допустим», — посмотрел Дэн на него. «Этот аж стал пробуждать в нем подозрения» однако пока граничащие с неким любопытством. Ему хотелось посредством разговора узнать чуть больше об этом человеке, коль скоро он не из армии и не пришел к нему по страховым вопросам. «Пока не совсем понимаю цель вашего визита, но валяйте. У нас тут развлечений немного, сами видите», — сказал он, надеясь, что нотки иронии, прозвучавшие в голосе, сообщат визитеру, что он не горит желанием продолжать разговор. «Благодарю. Расскажите, каково было там?» Дэн нахмурился. Вопрос застал его врасплох. Его формулировка показалась ему нелепой, особенно в контексте разговора двух военных. «Там? В боях? Ну, судя по вашей выправке, вы и сами хорошо знаете. Грязь, стрельба. Все кричат и бегут. Ты бегаешь за ними или от них, гадая, подстрелят ли сегодня тебя, или все пройдет согласно плану. Вам нужны конкретные примеры?» «Вы меня не совсем правильно поняли. Я, как вы верно предположили, пообщался перед приходом сюда с вашим лечащим врачом, и он рассказал мне удивительную историю о том, как один из его пациентов провел более десяти минут в состоянии клинической смерти и вышел оттуда целым и невредимым. Я не самый большой специалист в медицине, но, признайте, подобный случай не может не заинтересовать». «Исключительно из профессионального интереса мне хотелось бы чуть подробнее узнать, что именно вы чувствовали, находясь там, как бы сказать, за гранью. Может, вы видели или слышали что-то, или даже чувствовали». Любопытство в его голосе трудно было не уловить. «Да кто вы такой, и какое вам до этого дело?» Дэн начал закипать. «Вы приходите сюда, представляетесь непонятно кем и задаете странные вопросы». «А кем вы работаете, а? И где? Может, визитку хоть покажете? Или хотя бы адрес конторы назовете?» Его голос все повышался. «И что это за имя такое?» «Аж! Словно персонаж из кинофильма. Не говорите, я понял. Вы из тех дурацких ток-шоу для домохозяек, куда приходят блаженные сумасшедшие, которые видят духов или недоучки-экстрасенсы, делящиеся секретом вечной потенции». «Ну давайте, только учтите, что если вы хотите предложить поучаствовать в чем-то подобном, мой гонорар за эту историю будет очень высок!» Последние слова он почти выкрикнул в лицо собеседнику на одном дыхании, в конце сам понимая, как глупо и оскорбительно это прозвучало. «А если этот джентльмен выкатит чек, не раздумывая, и отказаться будет вдвойне глупо?» Если Дэн просто неправильно его понял, а посетитель представляет какой-то медицинский университет, и они предложат ему сотрудничество, и взамен на изучение его феномена смогут попутно вылечить хромоту. Врач же говорил ему, что этот случай тянет на полноценное научное исследование. Идиот! Эта мысль заставила его еще больше смутиться и внезапно с огромным интересом начать изучать какое-то пятно на полу в углу, что не ушло от взора Аши. Тот следил за всей этой тирадой с нескрываемым удовольствием, а под конец откровенно улыбался. «Возможно, я зря столь быстро выбросил те цветные таблетки. Был бы не таким буйным сейчас». Аж выждал еще несколько секунд, взглянул на новенькие часы на руке и продолжил бодрым голосом, ничуть не смутившись. «Знали бы вы, молодой человек, насколько далеки от истины». Давайте еще раз. Я не страховой агент, не военный, в том смысле, в каком вы могли себе представить, и не имею отношения к развлекательной индустрии. Но область моих интересов правда находится в медицинской плоскости. Поэтому мне хотелось бы услышать о том опыте, который вам довелось пережить. Уйдя от вас, я не побегусь и уже минуту продавать эту историю кому бы то ни было. Слово скаута. «Да и послушайте, я запросто мог бы получить информацию от своего коллеги, доктора, который наблюдает за вами, но мне очень хотелось бы услышать ваши переживания из первых уст». «Прошу прощения. Я не хотел вам грубить. Не знаю, что на меня нашло. Просто, знаете, это не та история, которой хочется делиться. Нет, я не про то, что я очень чувствительный и мне тяжело эмоционально». Даск сосредоточился, чтобы предельно точно передать свои мысли. «Признаться, я столько раз сам пытался понять, что со мной было. Весьма непросто описать словами, что я чувствовал. Последнее, что помню, как нога подкашивается и приходит боль. И я бы хотел сказать, что после этого сразу же очнулся в больнице, ведь я не очень верю во все эти сказки про свет в конце тоннеля и жизнь, проносящуюся перед глазами. Да у меня и не было ничего подобного. Но сказать по правде, я отчетливо помню серый цвет». «Не черный, как когда ты закрываешь глаза, а асфальтово-серый, похож на насыщенный густой туман на утро после холодной ночи. Мне казалось, что этот цвет окружает меня. А еще я очень хорошо помню ощущения своего тела. Рук и ног я не видел, но с точностью понимал, что они у меня есть, и я могу ими управлять. Ну, а потом настала боль, и я проснулся в этой комнате». Очень странный сон, признаться. Несколько напугал меня не столько своим содержанием, сколько глубиной ощущений. Сильная штука. Я такого не испытывал ранее, даже когда глотал пригоршню местных таблеток, которыми меня пичкают. Он презрительно указал на пару капсул, валяющихся на тумбочке рядом с подушкой. Потом взглянул на Аша. Тот смотрел в окно палаты и о чем-то раздумывал. Казалось, он был не слишком удовлетворен услышанным. Дэн хотел было уточнить, достаточно ли сказанного, как гость вдруг посмотрел ему прямо в глаза и спросил. «Очень интересно, мистер Даск, весьма. Скажите, а когда вы находились в этом, если можно так выразиться, пространстве серого, вам не показалось, что за этим цветом, или, как вы выразились, туманом, было что-то еще?» От вопроса Дэниел снова напрягся. Он никак не ожидал, что его росказни не только не усыпят интерес собеседника, но и заинтересуют его еще больше. Почему он задал такой странный вопрос? Писатель он, что ли? Он по-прежнему не до конца понимал, что они сейчас обсуждают и к чему может привести такой разговор. К тому же был уверен, что Ашу на самом деле было наплевать на его рассказ. «Что вы имеете в виду? Не понимаю». «Вам не показалось, что этот туман как бы скрывает от вас всю перспективу, что пространство вокруг вас было гораздо больше?» «Откуда мне знать? Не понимаю, какое отношение это имеет к продолжению моей карьеры, о которой вы упоминали», — перебил его Дэн. «Когда вас выписывают?» — ответил вопросом на вопрос Аш. «Сказали, на следующей неделе. Хотя, будь моя воля, я бы уже срулил отсюда сразу после того, как затянулись последние швы». На последних словах он машинально потрогал правую ногу. Дэн не любил смотреть на рану и понимал, что в шортах теперь ходить противопоказано. «Хорошо, вот как мы поступим. Выписывайтесь, немного освоитесь. Вам есть где остановиться в Цюрихе? Если нет, могу посоветовать отель. Меня там хорошо знают, и проживание для вас будет стоить символическую сумму. Отдохните какое-то время». «Как поймете, что готовы выслушать мое предложение, приезжайте по этому адресу. Только предупреждаю, что придется еще несколько раз ответить на мои странные вопросы». Улыбаясь, Аш протянул ему визитку, на которой были только имя и адрес, судя по которому ехать Дэну придется за пределы города. «Вы сможете добраться туда с восточного вокзала. По воскресеньям с одиннадцатого перрона отходит поезд. В восемь утра, так что советую не сильно веселиться накануне». Не утруждайте себя покупкой билета на кассе. Просто отдайте проводнику эту визитку». В этот момент в палату вальяжно зашел Артур, держа подмышкой тетрадку с комическими диалогами, с которой он не расставался ни на минуту. Судя по довольному выражению его лица, минуту назад он выдумал очередную шутку о том, как непросто ему было подтирать задницу левой рукой. Он пересекся взглядом Сашей, который встал, протягивая руку Дэну для прощания. «Ожидаю скоро вновь увидеть вас». «Мистер Даск, откуда мне знать, что все это не розыгрыш и не попытка снять шоу?» Выходя из палаты, визитер повернулся и снова посмотрел ему в глаза. «Мистер Даск, вы уже поняли, что я достаточно серьезный человек. Я видел, как вы оценивали меня в ходе нашей беседы. Исходя из медицинских прогнозов, работать вам только на гражданской службе. Боюсь, полученная боевая травма сократит число вакансий до неприемлемого уровня». «Буду рад ошибаться, но это со мной происходит редко. До встречи!» Артур подождал, пока незнакомец выйдет, и спросил. «Надеюсь, ты не отдал им половину своей страховки?» Этот был не из страховой. Я вообще не имею представления, кто это был. Он задавал странные вопросы про мое состояние, и, видимо, что-то знает про меня. Говорит доктор его коллега. Намекнул на то, что может помочь с продолжением карьеры». «Из спецов не иначе», — покачал головой тот. «А может, и все-таки из телешоу, а? Так или иначе, повезло, брат. Всяко лучше, чем раскладывать товары по полкам магазина. Я слышал это частое занятие среди ветеранов». Невесело ухмыльнулся Артур. Глава шестая. Оливер. Апрель 2033 года. Цюрих. Звонок от Аша поступил в тот момент, когда премиальный автомобиль с тонированными окнами и расположившимся на заднем сидении Оливером выехал из правительственного комплекса. Маслоу тревожно взглянул на дисплей телефона, но через мгновение расслабился. «Это Аш. Звонит доложить о текущем статусе обстановки». Последние недели голова Оливера и всех его сотрудников была занята поисками пропавшего агента и профессора Амалии Вонг, без которой дальнейшее развитие столь многообещающего проекта намертво застопорилось. Проекта, в который Масло вложил огромные деньги и в который по сути заложил немного немало и свою жизнь, либо провал мог привести к самым фатальным последствиям для него и его окружения. Учитывая серьезность ситуации, они условились регулярно проводить координационные звонки. На часах было ровно семнадцать. Почти маниакальная пунктуальность его подчиненного была одной из немногих черт, которую искренне приветствовал Оливер. Пунктуальность – основа любого успешного предприятия. Ему вспомнилась байка про известного немецкого философа XVIII века Иммануила Канта, славящегося своей приверженностью к порядку – Говорят его соседи, глядя на то, чем сейчас занят философ, могли сверять часы. Оливер нажал на кнопку, и перегородка с водителем сделалась звукоизолирующей. «Слушаю. Новости?» «Сэр, никаких. Тело Джима пока не найдено. Группа Оркуса прочесывает новый квадрат местности, буквально заглядывая под каждый куст». «Слишком долго», — раздраженно бросил начальник, не дав закончить речь. «Аш, уже прошло три недели. Тебе не хватает техники или людей?» «Нет», — ровно произнес голос на той стороне. «Но там сложный рельеф. Есть много мест, где он мог спрятаться. Кроме того, мы не знаем наверняка, может, он вообще покинул местность». «Не утруждай меня оправданиями! А что насчет Вонг? «Аналогично», — после короткой паузы осторожно произнес Аш. Оливер силой сжал телефонную трубку. Куда могла подеваться эта дрянь, если даже подготовленные агенты гибнут в этой местности? Его часы продолжали тикать, отмеряя момент, когда Дамоклов меч опустится на голову, если он не разгребет эти два вопроса. Знать бы наперед, сколько еще ему будет позволено лгать и отбрыкиваться до момента, пока с ним не захотят поговорить лично. «Аш, слушай меня!» — ледяным тоном с расстановкой начал Оливер. «Перенаправляй всех людей на поиски Вонг. Это приоритет!» — Нодж... — начал было протестовать собеседник. — Молчать! — грубо оборвал его Маслоу. — Это приказ. Скоро нам всем отвечать с докладом перед ним, и ты понимаешь, что в случае отсутствия прогресса будет решаться судьба всего проекта, а также и наших жизней, — про себя закончил мужчина, а в телефон добавил. «У вас неделя, чтобы собрать хоть какие-то данные и вернуться ко мне с обоснованной гипотезой о ее потенциальном местонахождении. И вообще, необходимо понять, жива она хотя бы или нет». «Выполнять», — отрезал он. Пауза на той стороне телефона затянулась чуть больше, чем было дозволено по мнению Маслу. Он все сильнее выходит из-под контроля и забывается. Перестал различать, где начальство. Видимо, срывает крышу от осознания незаменимости — «Надо бы показать, что он сильно ошибается, и приструнить, пока не найду кого-нибудь получше». «Да, Оливер, до конца следующей недели информация будет предоставлена вам». Закончил аж и отсоединился, не соизволив даже попрощаться. Маслоу выглянул в окно и посмотрел на город, который в данный момент интенсивно заливал частый в это время ливень. Вид мерно стекающих по бронированному окну капель действовал умиротворяюще». Он хотел включить коммуникатор, чтобы отдать приказ шоферу, как вдруг раздался новый звонок. Увидев имя абонента, Оливер почувствовал неприятный зуд в районе живота. Все-таки никогда нельзя расслабляться. Он ожидал этого звонка, но надеялся, что он поступит немного позже, когда Маслоу будет обладать большей информацией. Он мог бы позвонить сам, но все равно до последнего откладывал разговор, надеясь на команду Аша как нашкодивший ребенок, который знает, что о проступке рано или поздно узнают родители и придется отвечать. Он выждал еще с полминуты для проформы. Они должны знать, что я не сижу перманентно в томительном ожидании их звонка, словно шавка. «Маслоу, слушаем!» «Прошел двадцать один день, мистер Маслоу. Сегодня пошел двадцать второй», — твердил голос на другой стороне, чеканя каждое слово. «Двадцать один день. Это пятьсот четыре часа или тридцать тысяч двести сорок минут. Вы говорили, что новости будут через сорок восемь часов после срыва сделки. Складывается впечатление, что вы не следите за временем. Либо пустили ситуацию на самотек и не контролируете ее, либо же вообще решили, что можно вот так просто разорвать наше соглашение. И я даже не знаю, какой из этих вариантов беспокоит меня больше». «Ведь если вы решили играть по своим правилам, это, по моей скромной оценке, очень недальновидно с вашей стороны, хоть вам и не занимать в смелости. Если же вы просто прошляпили доктора, у меня возникают большие сомнения в выборе вас как партнера, и я начинаю думать, что ошибся сам. Что вы можете сказать в свое оправдание?» «Сука», — выругался Оливер, — «словно молотком по мозгам». «Оправдываться перед ними словно школьник. Ладно, пусть себе давят, как хотят. Пока я им нужен, ничего они со мной не сделают». «Мистер Доган, и я рад слышать вас. Спасибо, я хорошо поживаю», — попытался сыграть хорошую карту при плохой игре Оливер. «Как раз недавно говорил с моим лучшим оперативником. Мы значительно расширили зону поисков. Все прочесываем досконально и согласно утвержденному плану». «Уверен, новости поступят очень скоро. Не хотим жертвовать качеством в угоду скорости». «Мистер Маслоу, отрадно слышать, что вы прикладываете известные усилия. Впрочем, важность нашего делового предприятия исключает любое другое отношение к вопросу. Правда, это пока не вполне достаточные усилия, как мне видится». Голос человека на том конце провода был сухим, с легкой хрипоцой, но прекрасно поставленный, в нем чувствовалась некоторая совершенно естественная театральность, и все-таки в великолепном английском мелкой крупицей проскальзывал восточный акцент. Его собеседник и по совместительству деловой партнер был якобы родом из центральной Турции, и, насколько Оливер знал, потомственным предпринимателем, владевшим несколькими фирмами, вроде как связанными с производством современного вооружения. Разумеется, с вероятностью в сто процентов это был лишь базис для извлечения прибыли. Настоящие же интересы этого бизнесмена лежали совершенно в других, более экзотических областях. Эти вроде и якобы были не случайны. Оливер задействовал огромное число связей, чтобы вытащить как можно больше информации об этом человеке, но не смог накопать на него и двух страниц печатного текста, помимо официальных пресс-релизов компании и абсолютно вычищенной от любого негатива биографии. Подобный информационный вакуум, немыслимый, имевший место в 2033 году, когда найти компромат можно на кого угодно, откровенно пугал его. Маслоу привык иметь дело с опасными людьми, но всегда комфортно работать с ними, имея под рукой сведения об их слабых местах. Это было деловой практикой Оливера, ключевой компетенцией, позволившей накопить немалое богатство и оставаться при этом невредимым. Однако на этом таинственном человеке его выверенный метод работы откровенно споткнулся. Он начал сотрудничать с Доганом где-то два месяца назад, причем турок сам разыскал его и предложил партнерство. С тех пор Оливер успел неоднократно пожалеть о своей недальновидности. В этот раз чутье подвело его, и причем самым серьезным образом. «Если вы не против, я подключу своих людей для повышения вашей эффективности в деле поиска профессора Вонг», — предложил Доган. «Моей эффективности. Вот сволочь!» «Спасибо, но я против. И категорически!» — решил продемонстрировать административный вес Оливер. «Если бороться, так до конца. Пусть знают, кто хозяин на этой территории. Я повторяю, работают мои самые лучшие люди. Вскоре я намерен подключить дополнительные ресурсы. Информация будет. Ее не может не быть». «Говоря же о моей эффективности, то прошу заметить, что именно я и никто другой помог вам оперативно найти нашего же агента. И я оставил его вам, в знак глубокого уважения к нашему альянсу, хотя мог легко не сообщать о нем, ведь это не было частью договора. Не забывайте об этом». «О, мы помним, мистер Маслоу», — безэмоционально продолжал голос человека на другой стороне. Оливер до сих пор не мог понять, Доган — это фамилия, имя или просто выдуманный псевдоним. «И очень ценим. Переданные ранее сведения также были успешно нами использованы, и пока все работает исправно. Что до вашего агента, то мы уже скоро начнем плотно работать с ним, как только отработаем ваш метод. Не буду скрывать, меня до глубины души восхищают исследования, проведенные профессором. Мне казалось, меня трудно удивить». Но госпожа Алания сделала это играючи. Как бы я хотел пообщаться с ней за чашкой кофе и обсудить ее работу. У вас высокий уровень сотрудников в проекте, мистер Маслоу, и, надеюсь, остальные люди тоже не подведут. Но поймите, как только мы закончим работу с вашим агентом, нам очень сильно потребуется помощь профессора Вонг». «Прекрасно вас понимаю», — сказал Оливер. «И, как уже отметил, ручаюсь, что информация будет в скором времени». «Когда именно?» — не отступал человек. Он, подобно Ашу, тоже любил конкретику. «В понедельник», — заявил Маслоу и тут же пожалел, что не решился заложить более отдаленный горизонт времени. Черт, побоялся. «Я ожидал чуть ранее, но что ж, как говорят, радуйся тому, что имеешь. Мы сами свяжемся с вами через три дня». «Это семьдесят два часа, мистер Маслоу. Многое можно успеть сделать за это время. Всего доброго и берегите себя». В трубке послышались короткие гудки. «Сговорились они, что ли, бросать трубки?» Оливер молча убрал телефон в пиджак и посмотрел в бардачок около водительской перегородки. Не обнаружив обычно лежавшей там бутылки виски, грязно выругался. Предвкушение приятного пятничного вечера в компании мэра в отличном ресторане было испорчено. «Максвелл», — проговорил он по коммуникатору водителю, — «разворачивайся, едем к мэру, потом домой. На сегодня встреч у меня больше не будет». «Да, сэр», — незамедлительно отозвался шофер и плавно крутанул руль на 180 градусов. На следующей неделе ему предстояло находиться в командировке и прозябать на бесконечно однотипных встречах и круглых столах. Однако уже сейчас он отчетливо понимал, что все его мысли будут вращаться вокруг поисков профессора». «Аш, черт тебя дери, найди мне Амалию, у меня же не девять жизней!» Он живо представил песочные часы, одна из стеклянных половинок которых уже была наполовину. Пустой.